Глава 3. Таинственный лес. 1. Дальнейшие композиции сказки. Получение волшебного средства. Уже выше указывалось, что сказочная завязка обычно содержит какую-нибудь беду и отправку героя из дома. Иногда само удаление из дома уже есть беда. Что мы имеем, например, когда из дома изгоняется падчерица? Эту беду нужно избыть, и обыкновенно это происходит так, что в руки героя попадает какое-нибудь волшебное средство. Этим, собственно, предопределяется и исход. Это, однако, только бледная сухая схема, которая в сказке обличена в богатый наряд всяких чрезвычайно красочных деталей и аксессуаров. Богатство сказки не в композиции. Богатство в том, как разнообразно осуществляется один и тот же композиционный элемент. В частности, например, здесь придется поставить вопрос, как в руки героя попадает волшебное средство. В репертуаре сказки появляется Очень много способов доставить герою это средство. Как правило, для этого вводится новый персонаж, и этим ход действия вступает в новый этап. Этот персонаж даритель. Даритель определённая категория сказочного канона. Классическая форма дарителя Ега. Тут необходимо оговорить, что исследователь не всегда имеет право доверять номенклатуре сказки. Часто Егой названы персонажи совсем иных категорий, например, мачеха. С другой стороны, типичная Ега названа просто старушкой, бабушкой, затворёнкой и так далее. Иногда в роли Еги выступают животные, медведь или старик и так далее. Второе. Типы Еги. Ега очень трудный для анализа персонаж. Её образ складывается из ряда деталей. Эти детали, сложенные вместе из разных сказок, иногда не соответствуют друг другу, не совмещаются, не сливаются в единый образ. В основном сказка знает три разные формы Еги. Она знает, например, Егу-дарительницу, к которой приходит герой, она его вы спрашивает, от неё он или героиня получает коня, богатые дары и так далее. Иной тип Ега-похитительница. Она похищает детей и пытается их ижарить, после чего следует бегство и спасение. Наконец, сказка знает ещё Егу-воительницу. Она прилетает к героям в избушку, вырезает у них из спины ремень и прочее. Каждый из этих типов имеет свои специфические черты. Но кроме того, есть черты общие для всех типов. Всё это чрезвычайно затрудняет исследование. Исход мы видим не в том, чтобы подробно описать все три типа. Исход здесь возможен иной. Весь ход развития сказки, и в особенности начало, отправка в страну мёртвых, показывает, что Ега может иметь какую-то связь с царством мёртвых. Выделим сперва те черты её, которые в свете исторических материалов подтверждают это предположение. Здесь необходимо предупредить, что этим освещается только одна сторона в образе Еги, но сторона, которая непременно должна быть рассмотрена. К этому приводят и художественная логика сказки, и исторические материалы. Третье обряд посвящения. Вопрос, к которому приводят наши материалы, может следовательно быть сформулирован так: Какова связь образа Иги с представлением о смерти? Но вопрос в такой форме не исчерпывает нашего материала. Мы увидим ниже, что Ига действительно тесно связана с подобного рода представлениями. Предположим, что связь эта будет доказана. Тут немедленно возникает другой вопрос: почему герой попадает к вратам смерти? Правда, по ходу действия это мотивировано. Ведь начало сказки предстала перед нами как возникшее на основе представлений о смерти. Но этим вопрос не решается, а только переносится. Почему сказка отражает в основном представление о смерти, а не какие-нибудь другие? Почему именно эти представления оказались такими живучими и способными к художественной обработке? Ответ на этот вопрос мы получим из рассмотрения одного явления уже не только в области мировоззрения, но и в области конкретной социальной жизни. Сказка сохранила не только следы представлений о смерти, но и следы некогда широко распространённого обряда, тесно связанного с этими представлениями, а именно обряда посвящения юношества при наступлении половой зрелости инициация. Этот обряд настолько тесно связан с представлениями о смерти, что одно без другого не может быть рассмотрено. Мы должны будем следовательно сравнивать сказку не только с материалом верований, но и с соответствующими социальными институтами. Этим затрагивается новый и чрезвычайно важный вопрос. Характеристику обряда мы дадим ниже, пока же, ввиду чрезвычайной важности этого вопроса, необходимо коснуться истории его изучения. Что сказка отражает обряды посвящения, уже замечено Но систематически этот вопрос никогда не исследовался. Фрэзер ставит его в золотой ветви. Однако сказка как таковая Фрэзера не интересовала. Он пользуется ею только как аргументом в пользу своей теории, согласно которой во время посвящения из посвящаемого вынималась душа и передавалась сотабному животному. Но так как из этнографических материалов такое утверждение не явствует, Фрейзер ссылается на сказочного Кощея. Действительно, душа Кощея хранится в не его, но связь с обрядами посвящения фрейзерам не доказана. Иначе подходит к делу французский исследователь Сентив. Он исходит из самой сказки. По его мнению, некоторые сказки: Мальчик с пальчик, Синяя борода, Кот в сапогах, Рике с хохольком восходит к обряду посвящения. Но как это доказывается? По каждому из названных типов пересказывается ряд вариантов, а затем читателю сообщается, что данная сказка восходит к обряду посвящения. Так, пересказав на страницах 235-275 своего труда несколько европейских и несколько внеевропейских сказок типа Мальчик с пальчик, автор говорит: Замечательно, что эта форма нашей сказки вызывает мысль о посвящении. Трудные задачи совершенно естественно объясняются испытанием при посвящении. Никаких доказательств этой мысли не даётся, есть только утверждение, что это так. Таким же способом разработаны другие типы. Несколько подробнее разработана только Синяя борода, но и здесь этнографический материал приводится крайне скупо. и часто неудачно. Такой способ не может быть назван исследовательским. И книга Синтива интересна только тем, что вопрос в ней поставлен. В советской науке эта мысль также высказывалась. Так Казанский, заканчивая свою работу о Тристане и Изольде, указанием на то, что комплекс Тристана и Изольды восходит к обрядам посвящения в половую зрелость, эта мысль доказывается схматической характеристикой обрядов посвящения. Но связь с тристаном опять не разработана, а только указана. Мы видим, что исследователи ходят вокруг вопроса, интуитивно ощущая здесь какую-то связь, но не могут или не хотят войти вглубь материала и установить эту связь по существу. Этот упрёк в меньшей мере относится к работе Лурье Дом в лесу. Автор базируется преимущественно на Шурце. Это не может быть признано достаточным. Тем не менее, ряд явлений сказки объяснён совершенно бесспорно и притом независимо от других исследователей. Впервые здесь проложен путь не в форме догадок или поверхностных аналогий, а в форме исследования по существу. К сожалению, однако, автор исходит из традиционных предпосылок о сказочных типах. Взято всего 2/3, типа, главным образом, спящая красавица и Гриммовские 12 братьев. А весь остальной материал оставлен в стороне. Вследствие этого вся широта этого явления осталась автору неясной. Связь гораздо шире и глубже, чем это показано в названной работе. Все названные работы рассматривают изучаемое явление чисто описательно. безотносительно к тому общественному строю, на основе которого оно создавалось. Мы видим, что вопрос достаточно нов и неясен. Здесь нельзя ограничиться беглой характеристикой, а нужно присмотреться к делу несколько ближе. Необходимо сравнить материал сказки с материалом обряда инициации. И для этого мы должны прежде всего охарактеризовать этот обряд Здесь мы наталкиваемся на большую трудность. Нужно было бы дать не просто описание этого обряда, но и его историю. Однако сделать это мы сейчас не можем. Это проблема чисто этнографическая, и в этнографии этот вопрос всегда излагается только описательно. Имеются много отдельных показаний, наблюдений, записей, несколько исследований, где эти показания систематизированы, и приведены к некоторому искусственному арифметическому среднему. Мы имеем монографии в пределах территориальных границ. Но всё это не может удовлетворить фольклориста. Не ставится самая проблема этого обряда. Не освещаются чрезвычайно важные для фольклориста детали. Каждый исследователь выдвигает одну сторону в ущерб другим. Вследствие этого и мы вынуждены на первых порах ограничится схематическим представлением об этом обряде. Исторические перспективы, проблематика и частности вскроются постепенно. Что такое посвящение? Это один из институтов, свойственных родовому строю. Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение. становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда. Формы его различны, и на них мы ещё остановимся в связи с материалом сказки. Формы эти определяются мыслительной основой обряда. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком. Это так называемая временная смерть. Смерть и воскресение вызывались действиями, изображавшими поглощение, пожирание мальчика чудовищным животным. Он как бы проглатывался этим животным и, побыв некоторое время в желудке чудовища, возвращался, то есть выхаркивался или извергался. Для совершения этого обряда иногда выстраивались специальные дома или шалаши, имеющие форму животного, причём дверь представляла собой пасть. Тут же производилось обрезание. Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными истязаниями и повреждениями: отрубанием пальца, выбиванием некоторых зубов и другими. Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили, изрубали на куски и вновь воскрешали. Воскресший получал новое имя. На кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Мальчик проходил более или менее длительную и строгую школу. Его обучали приёмам охоты, Ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта и так далее. Он проходил школу охотника и члена общества, школу плясок, песен и всего, что казалось необходимым в жизни. Тыковы в схематическом изложении основные черты обряда. Подробности постепенно раскроются перед нами. Обратим только особое внимание на то, что посвящаемый Якобы шёл на смерти, был вполне убеждён, что он умер и воскрес. С изучением подробностей нам постепенно раскроется и смысл этого обычая, откроется цель, которая при этом преследовалась. Мы увидим, что он вызван производственными интересами. Вернёмся теперь к сказке. До сих пор мы всегда исходили из сказки и приводили исторический материал вслед за изложением сказочного материала, Здесь, в целях более удобного и лёгкого изложения, мы иногда будем поступать наоборот. Способ аргументации не меняется. Меняется иногда последовательность изложения. Четвёртое. Лес. Идя куда глаза глядят, герой или героиня попадает в тёмный дремучий лес. Лес постоянный аксессуар Еги. Мало того, даже в тех сказках, где нет Еги, например, в сказке Косоручка, герои или героиня всё же непременно попадают в лес. Герой сказки, будь то царевич или изгнанная поочередца, или беглый солдат, неизменно оказывается в лесу. Именно здесь начинается его приключение. Этот лес никогда ближе не описывается. Он дремучий, тёмный, таинственный, Несколько условный, не вполне правдоподобный. Здесь перед исследователем открывается целый океан материалов, связанных с представлениями о лесе и его обитателях. Чтобы здесь не заблудиться, необходимо строго придерживаться только тех представлений, которые связаны со сказкой. Так в сказке почти не отражены лешие и русалки. Русалка во всём Афанасьевском сборнике встречается всего один раз. И то в присказке. Леший всегда есть ни что иное, как переименованная Ега. Тем теснее связь сказочного леса с тем лесом, который фигурирует в обрядах инициации. Обряд посвящения производился всегда именно в лесу. Это постоянная, непременная черта его по всему миру. Там, где нет леса, детей уводят хотя бы в кустарник. Связь обряда посвящения с лесом настолько прочна и постоянна, что она верна и в обратном порядке. Всякое попадание героя в лес вызывает вопрос о связи данного сюжета с циклом явлений посвящения. Когда мы в современной сказке читаем: "Отец его отвёз в леса в особенную избушку, и он Богу молился 12 лет. Или пойдём в лес, там есть для нас дом". И так далее, то связь здесь ещё достаточно прозрачна и легко может быть разработана. Но всё же надо сказать, что непосредственно в самой сказке пока не видно никаких других признаков леса, позволяющих сделать это сближение. Но дело меняется, когда мы рассмотрим функциональную роль этого леса. Лес в сказке вообще играет роль задерживающей преграды, Лес, в который попадает герой, непроницаем. Это своего рода сеть, улавливающая пришельцев. Такая функция сказочного леса ясна в другом мотиве в бросании гребешка, который превращается в лес и задерживает преследователя. Здесь же лес задерживает не преследователя, а пришельца, чужака. Сквозь него не пройти. Мы увидим, что герой получает от Еги коня, на котором он перелетает через лес. Конь летит выше лесу стоячего. Здесь мы наталкиваемся на недостаточность изученности вопроса в этнографии. Почему во всём мире, везде, где этот обряд производился, он непременно всегда производился в лесу или в кустарнике? Гадать об этом можно сколько угодно, например, утверждать, что лес давал возможность производить обряд тайно, он скрывал мистерию. Правильнее будет придерживаться материалов. А материалы показывают, что лес окружает иное царство, что дорога в иной мир ведёт сквозь лес. В американских мифах есть сюжет о человеке, отправляющемся искать свою умершую жену. Он попадает в лес и обнаруживает, что он в стране мертвецов. В мифах Микронезии за лесом находится страна солнца. Более поздние материалы Когда обряд уже давно вымер вместе с создавшим его строем, показывают, что лес окружает иное царство, что дорога в иной мир ведёт сквозь лес. Это ясно ещё в античности, и на это давно обращено внимание. Большей частью входы в подземный мир были окружены непроницаемым девственным лесом. Этот лес был постоянным элементом в идеальном представлении о входе в Аид. Об этом же говорит Овидий в Метаморфозах. В шестой книге Энеиды описывается нисхождение в Аид Энея. Свод был высокий пещеры, зевом широким, безмерный, каменный, озером чёрным и сумерком лесов хранимый. Как Овидий, так и Вергилий дают литературное отражение представлений. Но по этим отражениям видно, что представления эти были Эти материалы позволяют сделать следующее, пока чисто предварительное заключение. Сказочный лес с одной стороны отражает воспоминание о лесе, как о месте, где производился обряд, с другой стороны, как о входе в царство мёртвых. Оба представления тесно связаны друг с другом. Эта связь пока ещё не доказана. Посмотрим теперь, что происходит с героем дальше. 5. Избушка на курьих ножках. Лес, как отдельный изолированный элемент, ещё ничего не доказывает. Но что этот лес не совсем обычен, видно по его обитателям, по избушке, которую вдруг видит перед собой герой. Идя, куда глаза глядят, и ни взначай подняв взор, он видит необычайное зрелище избушку на курьих ножках. Это избушка как будто бы давно знакома Ивану. Нам в тебя лести и хлебу соли есть. Он нисколько не удивлён ею и знает, как себя держать. Некоторые сказки сообщают, что избушка эта крутится, то есть вращается вокруг своей оси. Стоит перед ней избушка на куриных ножках и беспрестанно повёртывается. Стоит и вертится Такое представление получилось от неправильного понимания слова повёртывается. Некоторые сказки уточняют, когда надо повёртывается. Повёртывается она однако не сама собой. Герой должен заставить её повернуться, а для этого нужно знать и произнести слово. Опять мы видим, что герой нисколько не удивлён. Он за словом в карман не лезет и знает, что сказать. По старому пресловию, по мамкину сказанью: "Избушка-избушка", молвил Иван по дув на неё. "Стань к лесу задом, ко мне передом". И вот повернулась к Ивану избушка, глядит из окна сидя старушка. "Избушка-избушка, повернись к лесу глазами, а ко мне воротами. Мне не век вековать, а одну ночь насевать. Пусти прохожего" Что же здесь происходит? Почему нужно избушку повернуть? Почему нельзя войти просто? Часто перед Иваном гладкая стена, без окон, без дверей. Вход с противоположной стороны. У этой избушки ни окон, ни дверей, ничего нет. Но отчего же не обойти избушки и не войти с той стороны? Очевидно, этого нельзя. Очевидно, избушка стоит на какой-то такой видимой или невидимой грани, через которую Иван никак не может перешагнуть. Попасть на эту грань можно только через сквозь избушку. И избушку нужно повернуть, чтобы мне зайти и выйти. Здесь интересно будет привести одну деталь из американского мифа. Герой хочет пройти мимо дерева, но оно качается и не пускает его. Тогда он попытался обойти его. Это было невозможно. Ему нужно было пройти сквозь дерево. Герой пробует пройти под деревом, но оно опускается. Тогда герой с разбега опускается прямо на дерево, и оно разбивается, а сам герой в ту же минуту превращается в лёгкое перо, летающее по воздуху. Мы увидим, что и наш герой из избушки не выходит, а вылетает, или на коне, или на орле. или превратившись в орла. Избушка открытой стороной обращена к тридесятому царству, закрытой к царству, доступному Ивану. Вот почему Иван не может обойти избушку, а поворачивает её. Эта избушка сторожевая застава. За черту он попадёт не раньше, чем будет подвергнут допросу и испытанию. Может ли он следовать дальше? Собственно, первое испытание уже выдержано. Иван знал заклинание и сумел подуть на избушку и повернуть её. Избушка поворачилась к ним передом, двери сами растворились, окна открылись. Избушка стала, двери открылись. Это пограничное положение избушки иногда подчёркивается. За той степью дремлючий лес, а у самого лесу Стоит избушка. Стоит избушка, а дальше никакого хода нету. Одна тьма кромешная, ничего не видать. Иногда она стоит на берегу моря, иногда у канавы, через которую надо перепрыгнуть. Из дальнейшего развития сказки видно, что Ега иногда поставлена стечь границу стоящими над ней хозяевами, которые её бранят за то, что она пропустила Ивана. Как смело ты пропустить негодяя до моего царства? Или для чего ты приставлена? На вопрос царь девицы: "Не приезжал ли тут кто?" Она отвечает: "Что ты? Мы не пропускаем муху". В этом примере уже сквозит, что даритель волшебного средства охраняет вход в царство смерти. По ранним материалам это видно яснее. Когда он некоторое время пробродил Он вдали увидел дымок, и когда он подошёл поближе, то увидел в прерии дом, там жил пеликан. Тот спросил его: "Куда ты идёшь?" Он ответил: "Я ищу свою умершую жену". "Это трудная задача, внук мой", сказал пеликан. "Только мёртвые могут найти этот путь с лёгкостью. Живые только с большой опасностью могут достичь страны мёртвых". Он дал ему волшебные средства, чтобы помочь ему в его предприятии, и научил его, как пользоваться им. Здесь мы имеем и выпрашивание. Отметим, что даритель здесь имеет животный облик. Это наблюдение нам ещё пригодится. К этой же категории относятся такие, например, случаи. В долганской сказке читаем: в одном месте им шаманам гусям Пришлось пролететь через отверстие в небе. Около этого отверстия сидела старуха, подстерегала пролетающих гусей. Эта старуха оказывается хозяйкой вселенной. Пусть ни один шаман не пролетает в эту сторону. Хозяйке вселенной это не угодно. Отмечаем еще, что во всех случаях герой не мертвец, а живой или шаман, желающий проникнуть в царство мертвых. Здесь, однако, нет вращающейся избы. В объяснении образа вращающейся избы можно напомнить, что в древней Скандинавии двери никогда не делались на север. Эта страна считалась несчастной страной. Наоборот, жилище смерти в Эдде, Настранд, имеет дверь с северной стороны. Этой необычностью расположения дверей И наша избушка выдаёт себя за вход в иное царство. Жилище смерти имеет вход со стороны смерти. Некоторыми особенностями обладает избушка в женских сказках. Девушка, раньше чем идти к Еге, заходит к своей тётушке, и та предупреждает её о том, что она увидит в избушке и как себя держать. Эта тётушка явно привнесённый персонаж. Выше мы видели, что герой всегда сам знает, как себя держать и что делать в избушке. Внешнее такое знание ничем не мотивировано. Оно мотивировано, как мы увидим, внутренне. Художественный инстинкт заставляет сказителя мотивировать это знание и ввести тётушку-советчицу. Эта тётушка говорит следующее: Там тебя, племянушка, будет берёзка в глаза стегать.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 В другом тексте это яснее. Дверь взбрызнула водой. Мы уже видели, что и герой дует на избушку. Если она даёт животным, охраняющим вход в избушку, мяса, хлеба и масла, то самые продукты, которые здесь даются, указывают на позднее сельскохозяйственное происхождение этой детали. Умилостивительные жертвы животным, охраняющим вход в аид, типа Цербера и других Наимер осматривается в другой главе. Наконец, если дерево обвязывается ленточкой, то и здесь легко усмотреть остаток широко распространённых культовых действий. И если девушка совершает свои действия при возвращении, а не при вступлении в избушку, то и здесь можно усмотреть признаки позднего обращения. Чтобы найти объяснение всем этим явлениям, мы должны будем обратиться к мифам и обрядам народов стадиально стоящих на более ранней ступени. Там мы не найдём ни окропления, ни хлеба, ни масла, ни ленточек на деревьях. Зато здесь мы видим нечто другое, объясняющее многое в образе избушки. Избушка, стоящая на гране двух миров, в обряде имеет форму животного, в мифе часто совсем нет никакой избушки, а есть только животное. Или же избушка имеет ярко выраженные заморфные черты, Это объяснит нам и куриные ножки, и многие другие детали. В американских охотничьих мифах можно видеть, что для того, чтобы попасть в избушку, надо знать имена её частей. Там же избушка сохранила более ясные следы зооморфности, а иногда вместо избушки фигурирует животное. Вот как описывается постройка дома в североамериканском сказании. Герой спускается на землю с солнца. Он сын солнца. Он женится на земной женщине и строит дом. Передние и задние столбы в его доме мужчины. В тексте приводятся их довольно замысловатые имена: Говоритель, Хвостун и другие. Два передних столба непосредственно держат на себе продольные балки, которые представляют змею. В то время как задние столбы покрыты поперечной балкой, которая представляет змею или волка. Дверь этого дома висит на петлях сверху, и кто выбегает недостаточно быстро, того она убивает. Когда он закончил дом, он устроил большой праздник, и все столбы и балки стали живыми. Змеи начали шевелить языками, а люди, стоящие в доме сзади, то есть столбы говорили ему, когда входил злой человек. Змеи его сейчас же убивали. Чем важен этот материал? Что он вскрывает в истории сложения нашей избушки? Здесь важны две особенности. Первая, что части дома представляют собой животных. Второе, что части дома имеют свои имена. Остановимся сперва на именах, чтобы попасть в избушку Герой должен знать слово. Есть материалы, которые показывают, что он должен знать имя. Вспомним хотя бы сказку о Али-Бабе и сорока разбойниках, где также надо знать имя, чтобы двери отверзлись. Это магия слова, оказывается, более древней, чем магия жертвоприношения. Поэтому формула "стань к лесу задом", формула отверзающая пришельцу двери, должна быть признана древнее. чем дала кату маслица. Эта магия слов или имён с особой ясностью сохранилась в египетском заупокойном культе. Магия была средством на пути умершего, которое отвёрзало ему двери потусторонних обителей и обеспечивало его загробное существование, говорит Тураев. В 127 главе Книги мёртвых говорится: "Мы не пропустим тебя", говорят запоры этой двери. Пока ты не скажешь нам нашего имени, я не пропущу тебя мимо себя, говорит левый устой двери. Пока ты не скажешь мне моего имени, тоже говорит правый устой. Умерший называет имена каждой части двери, причём они иногда довольно замысловаты. Я не пропущу тебя через себя, говорит порог. Пока ты не скажешь мне моё имя, я не открою тебе, говорит замок двери. Пока ты не скажешь мне моего имени, то же говорят петли, косяки и пол. И в конце. Ты знаешь меня, проходи. Мы видим, с какой подробностью перечисляются все части двери, так, чтобы не пропустить ни одной. Очевидно, этому обряду, обряду именования, то есть открыванию дверей, приписывалось особое значение. Известно, что наряду с этим В земледельческом Египте уже широко фигурирует и жертвоприношение, и окропление. Все эти материалы показывают, что избушка на более ранних стадиях охраняет вход в царство мёртвых, и что герой или произносит магическое слово, открывающее ему вход в иное царство, или приносит жертвоприношение. Вторая сторона дела животная природа избушки. Чтобы понять её Нужно несколько ближе присмотреться к обряду. Избушка, хатка или шалаш такая же постоянная черта обряда, как и лес. Эта избушка находилась в глубине леса, в глухом и секретном месте. Иногда она специально выстраивалась для этой цели. Нередко это делали сами неофиты. Кроме расположения в лесу, можно отметить ещё несколько типичных черт её. Она часто имеет вид животного. особенно часто имеет животный вид двери. Далее она обнесена забором. На этих заборах иногда выставлены черепа. И наконец, иногда упоминается тропинка, ведущая к этой избе. Вот несколько высказываний. Здесь молодёжь во время обряда посвящения отправляется в хатку в лесу, где, как полагают, они общаются с духами. Место, на котором находится хижина, окружено высокой и частой изгородью, внутри которой разрешается бывать только определённым лицам. В культе Кват на острове Банка на уединённом месте делается своего рода загон посредством забора из тростника, два конца которого нависают и образуют вход. Это называется пастью акулы. На острове Сирам говорят, что неофит поглощается пастью. Там вход называется пастью крокодила, и о посвящаемых говорят, что животное их разорвало. В стороне, в лесу, на расстоянии 100 м от места пляски находилось собственно Палнабата. Это единственное такое здание, которое я видел. Со всех сторон оно было окружено густыми зарослями, и сквозь них Вилась узкая тропинка, такая узкая, что пробраться можно было только согнувшись. Встроение, о котором здесь идёт речь, стояло на резных столбах. Вопросом о черепах специально занимался Фрабениус, и здесь нет необходимости выписывать его материалы. Приведённые здесь случаи представляют собой не только описание дома, но и показывают одну из функций его. Здесь герою предстоит быть проглоченным, съеденным. Мы здесь не будем входить в толкование этого обряда. Оно будет дано в другом месте, далее в главе 7. Но и Ега, как своим жилищем, так и словами, представляется людоедкой. Возле этого дома был дремучий лес, и в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цеплят. Забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами, вместо верей у ворот ноги человечьи, вместо запоров руки, вместо замка рот с острыми зубами. Верея засов, что дверь избушки кусается, то есть представляет собой рот или пасть, мы уже видели выше. Таким образом мы видим, что этот тип избушки соответствует той хате, в которой производились обрезание и посвящение. Эта хата зверь постепенно теряет свой звериный вид. Наибольшей сопротивляемостью обладают двери. Они идольше всего сохраняют вид пасти. Двери к комнате Комакоа закрывались и открывались как пасть. Или перед домом стоит орёл. Берегитесь. Всякий раз, когда орёл раскроет свой клюв, быстро впрыгивайте под ному, или сперва придётся тебе пройти мимо массы крыс, а потом мимо змей. Крысы захотят тебя разорвать, змеи будут грозить проглотить тебя. Если ты счастливо пройдёшь мимо них, то дверь тебя укусит. Это сильно напоминает нам увещевание тётушки в нашей сказке. Думается, что и птичьи ноги здесь ни что иное, как остаток зааморфных столбов, на которых некогда стояли подобного рода сооружения. Этим же объясняется животное, охраняющее вход в неё. Мы здесь имеем то же явление, которое наблюдается в процессе антропоморфизации бога животных. То, что некогда играло роль самого бога, впоследствии становится его атрибутом. Орёл Зевса и так далее. то же имеем мы здесь то что некогда было самой хатой животное становится атрибутом хаты и дублирует её выносится к выходу в изложении данного мотива мы шли от нового то есть сказочного материала к материалу переходного характера и закончили указанием на обряд заключение можно сделать в обратном порядке Нельзя сказать, чтобы всё здесь было уже ясно и окончательно и вполне выяснено, но некоторые связи всё же можно нащупать. Древнейшим субстратом можно признать устройство хаты животной формы при обряде инициации. В этом обряде посвященный как бы спускался в область смерти через эту хижину. Отсюда хижина имеет характер прохода в иное царство. В мифах уже теряется зооморфный характер хижины. но дверь, а в русской сказке столбы сохраняют свой зооморфный вид. Данный обряд создан родовым строем и отражает охотничьи интересы и представления. С возникновением государства типа Египта никаких следов инициации уже нет. Есть дверь, вход в иное царство, и эту дверь нужно уметь заклинать умершему. На этой стадии появляются окропление и жертвоприношение. также сохранённой в сказке. Лес, первоначально непременное условие обряда, также впоследствии переносится в иной мир. Сказка является последним звеном этого развития. 6. Фу-фу-фу. Будем следить за действиями героя дальше. Избушка повернулась, и герой в неё входит. Он ещё пока ничего не видит, но он слышит фу-фу-фу. Прежде русский дух у слыхом не слыхан, а видом невидан. Нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится. Русский дух ко мне в лес зашёл. Или короче, фу, как руска кость воня. На этой детали надо остановиться. Она очень существенна. Рассматриваемый нами мотив уже однажды подвергался исследованию. Полывка посвятил ему специальную работу. Здесь собраны все известные автору случаи подобных восклицаний. Их собрано огромное количество, но всё же автор не приходит ни к какому выводу. Вывода не мог получиться, так как Полывка ограничился славянскими материалами. Однако, как только мы обратимся к сравнительно более ранним ступеням, то сразу получим ключ к нашему мотиву. Этот материал показывает, что Афанасьев не ошибся, утверждая, что запах Ивана есть запах человека, а не русского. Но его утверждение можно уточнить. Иван пахнет не просто как человек, а как живой человек. Мёртвые, бестелесные не пахнут, живые пахнут. Мёртвые узнают живых по запаху. В сказаниях Северной Америки это видно очень ясно. Человек, например, отправляется искать свою умершую жену. В подземном царстве он наталкивается на дом. Хозяин дома хочет его проглотить, но говорит: "Он очень воняет. Он не мёртв". Таких случаев можно найти очень много, например, у Гайтана. В его работе, посвящённой мифу об Орфее в Америке. В этих мифах герой узнаётся как живой по своему запаху. На другой стороне говорится в таком мифе: была его жена и много людей. Жена его уже умерла, но после некоторых поисков он её находит. Она пляшет с другими умершими особую пляску. Пришедшего замечает по запаху. Все говорили о неприятном запахе пришельца, потому что он был жив. Это постоянная характерная черта данного мифа. Но эта черта встречается не только в этом мифе и не только у американцев. В американском сказании умирает мать девочки, но умершая приходит помогать дочери перекапывать сад. Её узнают, и она уходит и уводит дочь с собой. Фюллеборн Далее рассказывает сюжет так. Там внизу мать прячет свою дочь в закрытом помещении хижины и запрещает ей говорить. Через некоторое время в гости приходят родные и знакомые, все тени. Но едва они сели в хижине, как те, морща нос, спрашивают. Что здесь в хижине? Чем это тут пахнет? Здесь так пахнет жизнью. Что у тебя здесь спрятано? Узулу. говорится, если человек умер тут на земле, что пошел он к умершим. И они говорят «сначала не подходи к нам, ты еще пахнешь очагом». Они говорят «оставайся вдалеке от нас, пока не остынешь от очага». Этот запах живых в высшей степени противен мертвецам. По-видимому, здесь на мир умерших перенесены отношения мира живых с обратным знаком. Запах живых — это так же противен и страшен мертвецам, как запах мертвых страшен и противен живым. Как говорит Фрезер, живые оскорбляют мертвых тем, что они живые. Соответственно, в долганском фольклоре умертвили того человека за то, что пришел к ней с повадками, со словами своего мира. Поэтому герои, желающие проникнуть в иной мир, иногда предварительно очищаются от запаха. Два брата пошли в лес и остались там скрытыми в течение месяца. Каждый день они купались в озере и мылись сосновыми ветками, пока они не стали совсем чистыми и не сколько не распространяли запаха человека. Тогда они поднялись на гору Кулинас и нашли там дом бога грома. Всё это показывает, что запах Ивана есть запах живого человека. старающийся проникнуть в царство мёртвых. Если этот запах противен еге, то это происходит потому, что мёртвые вообще испытывают ужас и страх перед живыми. Ни один живой не должен переступать заветного порога. В американском мифе мертвецы так пугаются, увидев живого в своей стране, что они кричат: "Вот он, вот он!" и прячутся друг под друга, образуя высокую кучу. Есть некоторые сведения, что в обряде посвящения неофиты подвергались омовению, чтобы освободиться от женского запаха. За свидетельства на в бывшей британской Новой Гвинее. В мифах племени кваки утль, которые, как показал Буасс, тесно связаны с обрядом, герой по пути очень часто моется или натирает себя сильно пахучими растениями, например, балиголовым, чтобы перебить запах. Материалов по данному вопросу можно привести очень много, но и данных материалов достаточно для уяснения значения этого мотива. Седьмое. Напоила, накормила. Канон сказки требует, чтобы вслед за восклицанием фу-фу-фу и прочими следовало вы спрашивание о цели поездки. Дело пытаешь или от дела летаешь? Мы ожидаем, что герой теперь расскажет о своей цели. Ответ, который он даёт, должен однако быть признан совершенно неожиданным и не вытекающим из угроз Еги. Он прежде всего требует поесть. Чего кричишь? Ты прежде напои, накорми, в баню своди, да после провести и спрашивай. И что самое необычайное, Ега при таком ответе совершенно смиряется. Баба-яга их напоила, накормила их, в баню сводила. Слезла, кланялась низко. Еда, угощение непременно упоминается не только при встрече с Егой, но и со многими эквивалентными ей персонажами. В тех случаях, когда царевич входит в избушку, а Еги ещё нет, он находит накрытым стол и угощается без неё. Даже сама избушка иногда подогнана сказочником под эту функцию. Она о пирогом подпёрта, блином крыта, что в детских сказках Запада соответствует пряничному домику. Этот домик уже своим видом иногда выдаёт себя за дом еды. Отметим, что это постоянная, типичная черта иги. Она кормит, угощает героя. Отметим ещё, что он отказывается говорить, пока не будет накормлен. Сама яга говорит «Вот дура я, стала у голодного да у холодного выспрашивать». Что это? Почему герой никогда не ест, например, перед отправкой из дома, а только у яги? Это не бытовая, не новореалистическая черта. Эта черта имеет свою особую историю. Еда имеет здесь особое значение. Уже на стадии развития, на которой стояли североамериканские индейцы, мы видим, что человеку... желающему пробраться в царство мертвых, предлагается особого рода еда. Так, например, в североамериканских сказаниях «хозяин воды» приводит к себе молодых людей. Но старая женщина, мышь, предупредила молодых людей, чтобы они не ели того, что им даст кому-коа, иначе они никогда не вернутся на верхний свет. По верованию Маори, даже переправившись через реку, отделяющую живых от мёртвых. Ещё можно вернуться, но кто вкусил пищи духов, тот не вернётся никогда. Эти случаи совершенно ясно показывают, что приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришели окончательно приобщается к миру умерших. Отсюда запрет прикосания к этой пище для живых. Мёртвый не только не чувствует отвращения к этой еде, он должен приобщиться к ней. Так как подобно тому, как пища живых даёт живым физическую силу и бодрость, пища мёртвых придаёт им специфическую волшебную, магическую силу, нужную мертвецам. Требуя еды, герой тем самым показывает, что он не боится этой пищи, что он имеет право на неё, что он настоящий. Вот почему Яга и смиряется при его требовании дать ему поесть. В американском сказании герой иногда только делает вид, что ест, а на самом деле бросает эту опасную пищу на землю. Наш герой этого не делает. Он этой пищи не боится. Там, где культ мёртвых уже получил полное развитие, эта необходимость еды на пути странника выражена ясно и сохранилась в деталях. Особый яркий пример даёт Египет. Египетский материал объяснит нам Почему сперва надо есть, а потом только можно говорить? Еда отверзает уста умершего. Только приобщившись к этой еде, он может говорить. В египетском заупокоенном культе умершему, то есть его мумии, по принесении в склеп прежде всего предлагали еду и питьё. Это так называемый стол предложений. Бат описывает эту церемонию так: Еда давно сиелась на столе, и два стола предложений приносились также в зал или помещение из склепа. Статуя, то есть мумия, не могла, конечно, сесть за стол, чтобы поесть. По-видимому, кто-нибудь, может быть, жрец, садился в качестве заместителя приложиться к еденному столу. Еда состояла из немногих видов хлеба или пёшек, напитка и покончание по вкушения Уста статуи были отвёрсты, и верили, что умерший, которого представляла мумия, превратился в кху или духа и приобрёл все способности духов другого мира. Этот текст совершенно ясно показывает, что еда отвёрзает уста и превращает умершего в дух, субститут некогда бывшего здесь превращения в животное. Церемония отверзания уст была одной из важнейших церемоний культа. В заупокойных текстах ей посвящена специальная книга, которая называется Книгой отвержения уст. Но и в Книге мёртвых можно найти примеры. Вот отрывок из 122 главы Книги мёртвых. Открой мне. А ты кто? Куда ты идёшь? Как твоё имя? Я один из вас. Имя моей лодки Собиратель душ. Пусть мне будут даны сосуды молока, с лепёшками, хлебами и кусками мяса. Пусть эти вещи мне даны будут полностью. Пусть мне будет сделано так, чтобы я мог продвигаться дальше подобно птице Бенну. В этом отрывке есть два пожелания: пусть я буду есть и пусть я стану птицей. Но в сущности это одно желание. который на нашем языке огласило бы так: пусть я буду есть, чтобы стать птицей. В 106 главе Книги мёртвых это выражено яснее: сый изволь мне хлеба, сый изволь мне масла, и пусть я очищусь посредством бедра и жертвенных лепёшек. Итак, эта еда очищает, очищает от земного и превращает человека в неземное, летучее, лёгкое существо, в птицу. Брестед говорит: "Наконец этот странный мощный хлеб и пиво, которые жрец предлагает мертвецу, не только превращают его в душу и приуготавляют его, но дают ему силу и делают его мощным. Без этой силы мёртвый был бы беспомощен. Эта сила должна была также дать умершему способность выдержать враждебные встречи, которые ожидали его в том мире." Как показывает исследование Баджа, эта церемония считалась очень важной, и она применялась ко всем, даже к самым бедным. То есть, она носила общенародный характер и вполне могла сохраниться в фольклоре. Нечто подобное мы имеем и в Вавилоне. На второй таблице эпоса о Гильгамеше Эабани рассказывает Сон о на том, как он спустился или был унесён в подземное царство. Спустись со мной. Спустись со мной в жилище тьмы, в обиталище Иркалы, в жилище, из которого войдя, не возвращаются, в место, жители которого не знают ответа. Подобно птицам, они одеты оперением. Далее неясно, а затем следует угощение. Апу и Эллил предлагают ему жареное мясо, может быть, отвар. Лепёшки они предлагают. дают холодный напиток, воду из мхов. Итак, и здесь мы видим, что перешагнув за порог всего мира, прежде всего нужно есть и пить. Здесь мы также имеем сперва насыщение волшебной едой, а затем вы спрашивание в доме хозяина. В древней иранской религии душу, прибывшую в небо, осыпают вопросами: как она сюда попала? Но Ахура-Мазда запрещает спрашивать о страшном и ужасном пути, по которому она пришла, и приказывает дать ей небесной пищи. Итак, и здесь, с явной рационализацией, мы имеем запрет выспрашивания и предварительную подачу небесной пищи. То же представление мы имеем в античности. Калипсо хочет, чтобы Одиссей взял у неё нектара и амброзии. Только тот, кто поел пищи эльбов и испил их питья, навсегда остаётся в их власти. Также Персефона принадлежит Аиду, поев гранатовое яблоко. Можно напомнить также о едении лотоса. Кто из греков поел этой сладкой пищи, тот забывал родину и оставался в стране лотафагов. Сходно выражается Роде. Кто вкусил пищи подземных обитателей, тот навсегда причислен к их сону. Все изложенные здесь материалы и соображения приводят нас к результату, что мотив угощения героя егой на его пути в тридесятое царство сложился на основе представления о волшебной пище, принимаемой умершим на его пути в потусторонний мир. Восьмое. Костяная нога. Таковы первые действия Еги при появлении в избушке героя. Мы теперь обратимся к рассмотрению самой Еги. Облик её складывается из ряда частностей, и эти частности мы рассмотрим сперва в отдельности, и только после этого рассмотрим фигуру её в целом. Сама Ега является в двух видах. Или при входе Ивана она лежит в избе это одна Ега. Или она прилетает это Ега другого вида. Баба-яга-дарительница при приходе Ивана находится в избушке. Она, во-первых, лежит. Лежит она или на печке, или на лавке, или на полу. Далее она занимает собой всю избу. Впереди голова, в одном углу нога, в другом другая. На печке лежит баба-яга костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос. Но как понимать нос в потолок врос? И почему Ега занимает всю избу? Ведь она нигде не описывается и не упоминается как великан. Исследовательно, не она велика, а избушка мала. Ега напоминает собой труп, труп в тесном гробу или в специальной клетушке, где хоронят или оставляют умирать. Она мертвец, мертвица, труп, видели в ней и другие исследователи. Так Гюнтерт Исследовавший образ Яги, исходя из античной Калипса, говорит, «Если Хель, северная богиня подземной страны мертвых, имеет цвет трупа, то это означает не что иное, как то, что она, богиня смерти, сама есть труп». Русская Яга не обладает никакими другими признаками трупа. Но Яга, как явление международное, обладает этими признаками в очень широкой степени. им всегда присущ атрибут разложения. Полая спина, размягшее мясо, ломкие кости, спина, изъеденная червями. Гюнтард. Если это наблюдение верно, то оно поможет нам понять одну постоянную черту еги. Костяногость. Чтобы понять эту черту, надо иметь в виду, что осознание трупа вещь очень поздняя. В уже приведённых нами стадиально более ранних материалах из Америки хранитель царства мёртвых всегда или животное, или слепая старуха без признаков трупа. Анализ Йиги как хозяйки над царством леса и его животных покажет нам, что её животный облик есть древнейшая форма её. Такой она иногда является и в русской сказке. В одной вятской сказке у Зеленина который вообще изобилует чрезвычайно архаическими чертами, роль Еги в избушке играет козёл. Лежит козёл на палатях, ноги на грядках и прочее. В других случаях ей соответствует медведь, сорока и так далее. Но животное никогда не обладает костяной ногой не только в русском материале, что можно было бы объяснить явлениями языка. Ега рифмуется с нога Но и в материале международном. Следовательно, костяная нога как-то связана с человеческим обликом Еги, связана с антропоморфизацией её. Переходную ступень от животного к человеку составляет человек с животной ногой. Такой ногой Ега никогда не обладает, но такими ногами обладают пан, фавны и пёстрая вереница всякой нечисти. Всякого рода Эльфы, карлики, демоны, черти обладают животными ногами. Они также сохраняют свои животные ноги, как их сохранила избушка. Но ига вместе с тем настолько прочно связано с образом смерти, что эта животная нога сменяется костяной ногой, то есть ногой мертвеца или скелета. Костяногасть связана с тем, что Ега никогда не ходит, а она или летает, или лежит, то есть и внешне проявляет себя как мертвец. Может быть, этой исторической сменой объясняется то, что Эмпуса, строжащая у преддверия Аида, обладает перемежающейся наружностью, то представляясь большим зверем, то быком, то ослом, то женщиной. Как женщина, она обладает одной железной ногой и одной ногой из ослиного помета. Обращаясь с женщиной, Она сохраняет какие-то признаки осленной природы. Это нога безкосно. Здесь можно усмотреть другую форму отмершей, а именно разложившиеся ноги. Такая форма не чужда и русской сказки. Одна нога гвённа, другая наземна. Однако надо сказать, что выдвинутое здесь объяснение всё же несколько проблематично, хотя оно и более правдоподобно, чем теория, выдвигаемая Гюнтертом. По его мнению, животные ноги развелись из костяной ноги. Он говорит: странное представление содержится в широко распространённом суеверии, что карлики, эльфы и демоны имеют животные, в особенности гусиные и утиные ноги. Естественно исходить прежде всего из превращения в животных, чтобы объяснить эту странную черту многих сказаний, но я не думаю, чтобы здесь лежала настоящая причина. Мы знаем, что демоны мыслятся как разлагающиеся скелеты, и потому безобразный вид ног может быть сведён к следующему. След ноги скелета рассматривали как след утиной или гусиной ноги. И когда эта связь перестала ощущаться, развелось сказание о ноге демона. Такое объяснение страдает натяжками, и кроме того, оно исторически неверно. Объяснение, что костяная нога развелась из следа ноги скелета, Неверно, потому что такой след в природе не может наблюдаться. Такой след играет некоторую роль в народных представлениях, немецкие Друденфус, но это представление само нуждается в объяснении. Утверждение же, что костяная нога первична, а животное вторично, не подтверждается материалами, взятыми в их стадиальном развитии. Животный облик смерти древнее облика костяного или скелетного. 9. Слепота Еги. Ега постепенно вырисовывается перед нами как охранница входа в тридесятое царство и вместе с тем как существо, связанное с животным миром и с миром мёртвых. В героя она узнаёт живого и не хочет его пропустить, предупреждает его об опасностях и прочем. Только после того, как он поел, она указывает ему путь. Ивана она узнаёт как живого по запаху. Но есть ещё другая причина, почему Ега воспринимает Ивана по запаху. Хотя в русской сказке этого никогда не говорится, но всё же можно установить, что она слепая, что она не видит Ивана, а узнаёт его по запаху. Эту слепоту предполагал, между прочим, уже Потебня. Он объясняет эту слепоту так: Ега представляется, между прочим, слепою. Можно догадываться, что слепота бабы значит безобразие. Представление тьмы, слепоты и безобразия родни и могут заменить одно другое. Это доказывается анализом корня леп в славянских языках. Такое заключение по тебни неверно уже потому, что слепой она является не только на русской или славянской почве. Слепота существ, подобных Еге, явление международное. И если уже становиться на путь изучения этимологии имени или слова, для обозначающего его явления, что всегда очень опасно и часто неверно по существу, так как значение меняется, а слово остаётся, то нужно было бы заняться сравнительным изучением обозначения слепоты в разных языках. К названию яги не приведёт ни одно из них. Но подобный анализ смог бы показать, что под слепотой понимается не просто отсутствие зрения. Так латинское caecus не только означает активную слепоту, невидящий, но и, так сказать, пассивную, невидимый. Caeca noctis слепая ночь. То же можно вывести относительно немецкого Ein blindes Fenster. Итак, анализ понятия слепоты мог бы привести к понятию невидимости. Слепой человек не сам по себе а по отношению к чему-нибудь. Под слепотой может быть вскрыто понятие некоторой обоюдности невидимости. По отношению к Игге это могло бы и привести к переносу отношения мира живых в мир мёртвых. Живые не видят мёртвых точно так же, как мёртвые не видят живых. Но можно возразить: тогда и герой должен был бы представляться слепым. Действительно, так оно должно было бы быть. И так оно и есть на самом деле. Мы увидим, что герой, попавший к Еге, слепнет. Но действительно ли Ега слепая? Непосредственно этого не видно, но по некоторым косвенным признакам об этом можно судить. В сказке «Баба Ега и Жихарь» Ега хочет похитить Жихаря и прилетает к нему в тот момент, когда его приятели и сожители, кот и воробей, ушли за дровами. А она начинает считать ложки. Это котова ложка, это воробьёва, это жихорькова. Жихорька не мог утерпеть, заревел: "Не тронь егабаба мою ложку!" Егабаба схватила жихоря, потащила. И так, чтобы узнать, где жихорька, Ега должна услышать его голос. Она не высматривает, она выслушивает, так же как она внюхивает пришельца. В других сказках Ягу ослепляют. Как она уснула, девка залила ей глаза смолой, заткнула хлопком, взяла свою дитятю, побежала с ним. Точно так же и Полифем, родство которого с егой очень близко, ослепляется Одиссеем. В русских версиях этого сюжета лиха одноглазая. Глаз не выкалывается, а заливается. Одноглазость подобных существ может рассматриваться как разновидность слепоты. В немецких сказках у ведьмы воспалённые веки и красные глаза. То есть у неё собственно нет глазных яблок, а есть красные орбиты без глаз. Но все эти аргументы говорят только о возможной, а не действительной слепоте Еги. Зато действительную, настоящую слепоту существ, соответствующих Еге, Мы имеем в сказках охотничьих народов, где подобные существа более живое, ещё не реликтовое явление. Здесь подобные старухи всегда или почти всегда действительно слепые. Он подошёл к шалашу, который стоял совсем один, в нём была слепая женщина. Эта старуха встречена чудесно рождённым героем после его выхода из дома. Она вы спрашивает его о его пути. И ле герою ходит на дно морское, и здесь он видит трёх женщин, занятых едой. Он увидел, что они были слепые. Они указывают ему путь. Если верно, что Ега охраняет тридесятое царство от живых, и если пришелец, возвращаясь, ослепляет её, то это значит, что Ега из своего царства не видит ушедшего в царство живых, вернувшегося. Точно так же и в Гоголевском Вие черти не видят казака. Черти, могущие видеть живых, это как бы шаманы среди них. Такие же, как живые шаманы, видевшие мёртвых, которых обыкновенные смертные не видят. Такого шамана они и зовут это Вий. Но проблема ещё не решена. Выше утверждалось, что Ига имеет какую-то связь с обрядом инициации. Эта связь откроется перед нами постепенно. Посвящаемый уводился в лес, вводился в избушку, представал перед чудовищным существом, властелием смерти и властелием над царством животных. Он спускался в область смерти, чтобы оттуда снова вернуться на верхний свет. Мы знаем, что он подвергался символическому ослеплению именно в тех формах, В каких в сказках ослепляется Яга и Полифем? Ему залепляли глаза. Фрабениус описывает это следующим образом: Неофит, с завязанными глазами, вводится в избушку. В яме замешивают густую кашу, рот раствора. Кто-нибудь из уже посвящённых схватывает неофита и втирает ему эту массу, к которой примешан перец, в глаза. Раздаётся ужасный вопль. а стоящие вне хатки хлопают в ладоши и поют хвалу духу. Это далеко не единичный случай. Неверман сообщает из океании. После нескольких дней отдыха неофиты покрываются известковой кашей, так что они выглядят совершенно белыми и не могут раскрыть глаз. Смысл этих действий становится ясным из смысла всего обряда. Белый цвет есть цвет смерти и невидимости. Временная слепота также есть знак ухода в область смерти. После этого происходит обмывание от извести и вместе с тем прозрение, символ приобретения нового зрения, так же как посвящаемый приобретает новое имя. Это последний этап всей церемонии. После этого неофит возвращается домой. Наряду с отверзанием уст, рассмотренным выше, мы здесь имеем отверзание глаз. Мы знаем, что при этом производилось и обрезание, не сохранённое сказкой, и выбивание передних зубов, также не сохранённое. Сопоставление всех этих действий позволяет объяснить обрезание также как один из видов магического отверзания, которому предшествует воздержание. Так же как отверзание глаз предшествует искусственной слепоте, а отверзание уст предшествует немота, запрет слова в этих случаях засвидетельствован. После этого юноша получает право на брак. Однако, поскольку в сказке эти явления не отражены, мы их здесь касаться не будем. Действия, которые совершаются над юношей, напоминают нам действия который герой сказки совершает над егой или полифемом. Однако между обрядом и сказкой имеется одна принципиальная разница. В обряде глаза залепляют юноше в сказке ведьме или соответствующему ей персонажу. Другими словами, миф или сказка представляют собой точное обращение обряда. Почему такое обращение получилось? Обряд был страшен и ужасен для детей и матерей, но считался нужным, потому что прошедший приобретал нечто, что мы назвали бы магической властью над животным. То есть обряд соответствовал способам примитивной охоты. Но когда с совершенствованием орудий, с переходом на земледелие, с новым социальным строем, старые жестокие обряды ощущаются как ненужные и проклятые. их острое обращается против их исполнителей. Если при обряде юноша в лесу ослепляется существом, которое его мучает и грозит пожрать, то миф, уже открепившийся от обряда, становится средством некоторого протеста. Такой же случай мы увидим далее при анализе мотива сжигания. В обряде сжигаются дети, в сказке дети сжигают ведьму. Но помимо этих случаев обращения, сказка сохранила некоторые следы слепоты именно героя. В избушке Еги герой иногда жалуется на глаза. Причины этой боли разнообразны. Дай-ка мне наперёд воды глаза промыть, напои меня, накорми, да тогда и спрашивай. Глаза надуло. Жалуется он в другой сказке. Здесь можно бы возразить, что это чисто рациональный мотив, Но в свете изложенного материала дело представляется всё-таки иначе. В зулуской сказке девушка, вернувшаяся после посвящения, говорит: "Я ничего не вижу". Специальное изучение слепоты может быть покажет, почему пророки и провидцы Тересий, а освободители народа, Самсон, працы, Яков и Исаак, вещие поэты, Гомер часто представляются слепыми. 10. Хозяйка леса. Другая особенность облика Еги это её резко подчёркнутая женская физиологичность. Признаки пола преувеличены. Она рисуется женщиной с огромными грудями. Тидки через грядку. Грядка шест для полотенца прочего. Ега игишна, а вдоте кузменишна. Нос в потолок. титьки через порог, сопли через грядку, языком сажу загребает. Или на печи, на девятом кирпичи, лежит баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит. Или еще более откровенно. Из избушки выскочила баба-яга, костяная нога, жопа жилина, мать мылина. Итак, Ега женщина всеми признаками материнства. Но вместе с тем она не знает брачной жизни. Она всегда старуха, причём старуха безмужняя. Ега мать не людей, она мать и хозяйка зверей, притом зверей лесных. Ега представляет стадию, когда плодородие мыслилось через женщину без участия мужчин. Гипертрофия материнских органов не соответствует никаким супружеским функциям. Может быть именно потому, она всегда старуха. Являясь олицетворением пола, она не живёт жизнью пола. Она уже только мать, но не супруга ни в настоящем, ни в прошлом. Правда, в сказке она нигде не названа матерью зверей. Зато она имеет над ними неограниченную власть. Вот как в северной сказке она скликает зверей, Где вы есть, серые волки? Все бежите и катитесь в одно место, и в единый круг. Выбирайте промежу собой, который больше, который ядреньше за Иваном царевичем бежать. В сказке о Кощее младшая Ега отсылает к старшей. Впереди по дороге живёт моя большая сестра. Может, она знает? Есть у ней на то ответчики. Первые ответчики звери лесной, другие ответчики птицы воздушные, третьи ответчики рыба и гад водяной. Что ни есть на белом свете, всё ей покоряется. Или вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг, откуда только взялись, набежали всякие звери, налетели всякие птицы. Иногда Еге подчинены и ветры. Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. Вдруг со всех сторон поднялись, повили ветры буйные, только изба отрясётся. В другом тексте она названа матерью ветров. У неё хранятся ключи от солнца. Мужской эквивалент Еги Морозко. Хозяин мороза. В немецкой сказке ему соответствует «Фрау Холле», вызывающая снег. У эскимосов она хозяйка подводных животных. В долганском фольклоре ей соответствует хозяйка моря. Но спросим себя, где же здесь материнство? Мы должны здесь признать следы чрезвычайно древних общественных отношений. «Мать есть, вместе с тем, властительница». С падением матриархата женщина лишается власти, остаётся только материнство, как одна из общественных функций. Но с женщиной, матерью-властительницей, в мифе дело происходит иначе. Она теряет материнство, сохраняет только атрибуты материнства и сохраняет власть над животными, так как вся жизнь охотника зависит от животного. Она сохраняет власть и над жизнью и смертью человека. что она властвует именно над животными, притом над лесными животными, стоит в связи с зависимостью человека этой стадии от лесных охотничьих животных, которым он приписывает свою собственную родовую организацию. Другими словами, ега представляет собой явление, известное в этнографии под названием хозяина. Вопрос о хозяине вопрос чрезвычайно сложный и далеко ещё не разработанный. Как развилось представление о хозяине? Для выяснения этого сложного и большого вопроса необходимо особое исследование, говорит Зеленин. Что значит хозяйка? Штернберг на многих примерах показал, как культ животных был первоначально культом всего рода животного, затем уже культ воздавался одному представителю этого рода, который и остался священным. Медведь Египетский апис и так далее. И наконец вырабатывается антропоморфизированный образ хозяина данного рода, который может иметь уже человеческий или смешанный или перемежающийся облик. Этому хозяину подчинены все особи рода. Хозяины имеют не только животные. Есть хозяева стихий, грома, солнца, гор, ветров и так далее. Здесь на животных проецированы родовые отношения. И из таких хозяев стихий впоследствии развелись индивидуальные боги. Посмотрим теперь, чем является Яга на более ранних стадиях культуры, что ей в этих случаях соответствует. Что и здесь Яга представлялась старухой, мы уже видели. Мы видели также, что она очень часто является старухой и одновременно животным. Эта женщина была утка. Особый интерес представляют для нас те случаи, где русское иге соответствует животное. В американском мифе родители заводят детей в лес и покидают их. Они привязывают их к дереву. Появляется волк, подчёркнуто, что он старый, и койот. Старый волк кричит: "Приходите ко мне со всех сторон". Дальше говорится: Волки и койоты пришли со всех сторон земли. Старый волк велит отвязать детей. К зиме дети строят шалаш. Сестра от волков получает дар исполнения желаний. По её желанию шатёр окружают стада оленей, буйволов и других охотничьих животных. Взгляд девушки их убивает. Ей достаточно произнести слово, и шкуры сами сшиваются в палатку. На покрывалах сами собой являются узоры, те самые, которыми племя пользуется до сих пор. Она даёт брату помощников пантеру и медведе. Этот случай чрезвычайно показателен. Хозяин животные старый волк, но он имеет власть не только над волками. Он даёт власть над всеми животными, нужными охотнику. Он передаёт эту власть в руки сестры, а не брата. Она даёт ему помощников. Этот случай вскрывает охотничье производственную основу подобных сюжетов. Он же показывает связь с тотемизмом. Эта девушка даёт племени священные узоры. Таких случаев можно привести очень много, но дело не в количестве примеров, а в сущности явления. А раньше, чем продолжать наше изучение еги хозяйки, мы должны поставить себе ещё один вопрос: До сих пор Ега представлялась нам как охранница входа в царство мёртвых. Здесь она оказывается хозяйкой животных. Есть ли здесь связь? Что здесь имеется? Две линии, две традиции в одном образе, или это один образ? И между образом Еги хозяйки и Еги охранницы входа есть какая-то причинная связь? Почему именно хозяин охраняет вход в иное царство? Ответ на это нам также дадут сами материалы. Мы уже знаем, что смерть на некоторой стадии мыслится как превращение в животных. Но так как смерть есть превращение в животных, то именно хозяин животных охраняет вход в царство мёртвых, то есть царство животных и даёт превращение, а тем самым и власть над животными, а в более позднем осмыслении дарит волшебные животные. Так, в одном очень интересном сказании в сборнике Буасса герой попадает к волкам. Сзываются все волки, медведи и выдры, и пришельцу оказывается всяческая честь. Тогда волки вдруг внесли труп. Они завернули его в волчью шкуру, положили его у огня и начали плясать вокруг него и отбивать такт. Тогда мертвец встал и качаясь, стал ходить. Но чем дальше они пили, тем увереннее он стал двигаться и наконец забегал совсем как волк. Тогда главарь волков сказал: "Теперь ты видишь, что делается с мертвецами? Мы превращаем их в волков. Эти волки выучивают его пляски волков. Когда ты вернёшься домой, научи людей нашей пляске". Ани дарит ему волшебную стрелу. которую достаточно нацелить, чтобы убить дичь без выстрела. Этот случай, между прочим, уже сейчас вводит в понимание того, что такое волшебные дары Еги. Этот миф объясняет и обряд. Нам теперь понятно, ради чего уходили в область смерти к тотемному предку-хозяину. Мы не будем здесь прослеживать образ Еги как женщины, мы сделаем это далее. При рассмотрении травестизма нам важно установить, что образ Еги восходит к тотемному предку по женской линии. Впоследствии родоначальство и власть переходит к мужчине. Именно как предок Ега связан со очагом. Она руками уголь я гребёт. На печке лежит. Языком сажу загребает. Сама лежит на лавке, а зубы на печи. Очаг появляется в истории вместе с культом предка мужчины. Очаг, собственно, не вяжется с егой женщиной, но вяжется с родоначальницей женщины. Очаг, как родовой, мужской признак, переносится на образ Еги. Поэтому ей приписываются всяческие атрибуты женского характера, связанные не столько со очагом, сколько с кухней, кочерга, метла, помило. Отсюда связь с другими аксессуарами кухни, с пистом, толкачем и так далее. Здесь нам можно было бы охарактеризовать дальнейшую эволюцию подобных существ. От волка, дающего оленей, через животных женщин ведет прямой путь к таким богиням, как Кибела, с ее преувеличенными органами плодородия, к Артемиде, вечной девственнице, сопутствуемой животными и живущей в лесах и другим. Охотничьи происхождение Кибелы показали Иштернберг в лекциях по эволюции религиозных верований и Фрэзер в Золотой ветви. Впоследствии, когда при земледелии охранница начинает терять связь с животным миром, она всё ещё остаётся охранницей входа и помощницей, указывающей дорогу в иной мир. Такой случай мы имеем в египетском заупокоенном культе. Он принёс от двух матерей двух орлиц, с длинными волосами и отвислыми грудями, которые находятся на горе Сехсе. Они ударились своими грудями по устам короля Пеппи. Эти слова умерший Пеппи должен произнести, чтобы попасть в царство блаженных. Таким образом, женщина-животное, охраняющая вход в иное царство, имеется не только в мифах и сказках, но и непосредственно в заупокоенном культе более поздней стадии. 11. Задачи Еги. Широко распространённое мнение, что Ега персонаж, для которого типично задавание трудных задач. Это верно только для женских сказок. Да и то можно показать, что эти задачи в основном позднего происхождения. Мужчине задачи задаются гораздо реже, вообще редко, и они весьма немногочисленны. Обычно награждение следует сразу после диалога. Едва ли достанешь, разве я помогу? И даёт ему своего коня. Накормила его, напоила и дала кобылицу золотицу. Таких случаев можно привести очень много. Это типичная форма. Спрашивается, за что же Ега награждает героя? Внешне художественно, это награждение не мотивировано. Но в свете материалов, приведённых выше, мы можем сказать, что герой уже выдержал ряд испытаний. Он знал магию открытия дверей, он знал заклинание, повернувшее и открывшее избушку, знал магию жестов, окропил дверь водой. Он принёс умилостивительную жертву зверям, охранявшим вход. И наконец, самое важное, он не испугался пищи Еги. Он сам потребовал её. И этим навсегда приобщил себя к сонму потусторонних существ. За испытанием следуют расспросы, за расспросами награда. Этим же объясняется уверенность, с которой герой себя держит. В том, что он видит, не только нет ничего неожиданного, наоборот, всё как будто давно известно герою и есть то самое, что он ожидал. Он уверен в себе, в силу своей магической вооружённости. Сама же эта вооружённость действительно ничем не мотивирована. Только и редко мы встречаем такие персонажи, как тётушку, наставляющую девушку, как держать себя у уги. Герой всё это знает, потому что он герой. Героизм его и состоит в его магическом знании, в его силе. Вся эта система испытания отражает древнейшие представления о том, Что подобно тому, как магически можно вызвать дождь или заставить звери идти на ловца, можно вынудить вход в иной мир. Дело вовсе не в добродетели и чистоте, а в силе. Но по мере того, как развивалась техника, развивалась социальная жизнь, вырабатывались известные нормы правовых и иных отношений, которые были возведены в культ и стали называться добродетелями. Поэтому уже очень рано Наряду с проверкой магической силы умершего, стали появляться представления о проверке его добродетели. В египетской книге мёртвых отразились как самые ранние, так и более поздние представления. К поздним представлениям относится, например, представление о взвешивании сердца умершего на весах. Представление, которое, как видно будет далее, также дошло до сказки. Характерно, что гири служит перо Знак богини Маат, знак права и правды. Эти представления о проверке добродетели также вошли в сказку и сохранились в ней от сравнительно ранних представлений о добродетели, связанных с культом предков, вплоть до новейших бытовых, вроде, например, таких добродетелей, как умение хорошо взбить перину и выстирать бельё. Это проверка магической силы умершего. И передача ему помощника для дальнейшего следования по царству мёртвых превратилась в испытание и награждение добродетели. Так возникает функция задания задач. Сами задачи иногда перенесены из другого мотива, из задач царевны. Там они действительно уместны и экономичны. Такова задача выбрать кого-нибудь из 12 равных или задача упасти стадо. Но всё же среди задач Еги есть такие, которые восходят к большой древности. К таким задачам или условиям относится, например, условие не уснуть, то есть запрет сна. 12. Испытание сном. Задача Еги не уснуть очень часто связана с поручением достать гусли самогуды. Пожалуй, подарю тебе гусли, только с одним уговором. Как стану я гусли настраивать, чтоб никто не спал. Ты теперь сиди и не дремли, а то не получишь гусли самогуды. По приведённым примерам может получиться впечатление, что запрет сна стабильно связан с мотивом гуслей. Но это не стабильная связь, а тенденция, свойственная русскому материалу. Здесь эта связь действительно встречается особенно часто. Жена при отправке даёт герою цветок. Заткни, говорит, этим цветком уши и ничего не бойся. Дурак так и сделал. Стал мастер в гусли играть. А дурак сидит, его и сон не берёт. Здесь по неволе вспоминается Одиссей, также затыкающий себе уши от сирен. Возможно, что эта аналогия бросает свет на образ сирен, заманивающих героя пением и убивающих его. Засыпание в избушке Еги немедленно влечёт за собой смерть. Смотри же, говорит ему волк-самоглот, чурне спать. Если уснёшь, сейчас тебя проглочу. Запрет сна даже в русском материале встречается и вне связи с гуслями. Самый лес волшебный и вызывает неодолимую дремоту. Шли они, шли и пришли в дремучий густой лес. Только вошли в него, сильный сон стал одолевать их. У других народов мотив сна не связан с мотивом гуслей, но всегда связан с мотивом Еги. Очень подробную разработку этого запрета мы имеем в долганском фольклоре. Здесь герой играет с Игой в карты, и на него нападает неодолимый сон. Он дважды её обманывает, говоря, что он не засыпает, а задумался. Но в третий раз он признаёт, что он уснул, и ведьма хочет его пожрать. А расшифровку этого мотива мы начнём с указания на американский материал. В работе Гайтона, посвящённой сюжету мужа, отправляющегося искать умершую жену, видно, что пришелец не должен зевать и не должен спать. Так как это выдаёт в нём живого. Сон здесь имеет такое же значение, как и запах. Живые узнаются по тому, что они пахнут, зевают, спят и смеются. Мертвецы всего этого не делают. Естественно, поэтому что страж, охраняющий царство мёртвых, от живых пытается по запаху, смеху и сну узнать природу пришельца. а этим самым определить его право на дальнейшие исследования. Так одна из записей этого сюжета пересказывается Гайтаном так. Герой отправляется искать умершую жену, приходит к главарю другого мира и после трапезы высказывает ему своё желание. Тот сказал, что он не думает, что он добудет свою жену, так как ему придётся бодрствовать всю ночь. Он ему сказал: что он не получит обратно жену, если он уснет хотя бы на одно мгновение. Что испытание сном отнюдь не случайное явление, видно еще по эпосу о Гильгамеше. Здесь герой Гильгамеш ищет Ут-Напиштима, чтобы получить от него бессмертие, аналогия к живой воде нашей сказки. Ут-Напиштим — такой же испытатель и даритель, какой имеется в сказках. Он предлагает герою не спать шесть дней и семь ночей. Но Гильгамеш, усталый от далекого пути, засыпает. Однако жена Утф Напиштима его жалеет и будит его в тот момент, когда он засыпает. Грессман прибавляет. Тогда ее муж предлагает ей испечь для Гильгамеша хлеба, вероятно, на дорогу. Следует довольно загадочная сцена печенья хлеба. которому, как кажется, приписывалась какая-то магическая сила. Мы уже знаем, какая сила приписывалась еде, вкушаемой у входа в царство мёртвых. В основном же эти случаи показывают, что запрет сна прекрасно вяжется с образом Еги и её ролью. В трудах, посвящённых обряду инициации, ничего не говорится о специальном запрете сна. Тем не менее, отдельные случаи такого запрета засвидетельствованы Так, у юго-восточных африканских народов, у которых мальчики подвергаются обрезанию в возрасте 14 лет, мальчикам запрещено спать, пока не заживет рано. У евреев ночь перед обрезанием называлась ночью бодрствования, так как в эту ночь нельзя спать, потому что Шидим, злые духи, пытается овладеть мальчиком до обрезания. Обряд посвящения вообще плохо известен. Мы знаем, что он представлял собой смерть, воскресение или рождение. Замтер собрал очень много материала о запрете сна при рождении, смерти и вступлении в брак. Для нас они важны, косвенно подтверждая связь запрета сна со сферой смерти и рождения, то есть со сферой, которая была основой обряда инициации. 13. Изгнанные и заведённые в лес дети. До сих пор мы рассматривали образ Еги главным образом в связи с её ролью как охранницы прохода в Трезидесятое царство. Попутно мы могли отметить, что этот образ отражает не только абстрактные представления о смерти, но и связанные с ними конкретные обряды. Следы этих обрядов есть, но они до сих пор были единичны, слабо выражены. Мы должны теперь вплотную подойти к сравнению обряда со сказкой Даже те несколько гипотетичные случаи соответствий, которые мы нашли, заставляют нас подойти к материалу вплотную и произвести более точное и глубокое сравнение. До сих пор мы в изложении материала исходили из сказки. По мере того, как продвигается герой, рассматривалось то, что он на своём пути видит. Теперь мы в основу положим обряд и рассмотрим материал в той последовательности, в какой это диктоится обрядом. Мы проследим весь ход обряда от начала до конца и сопоставим его с тем, что даёт нам сказка. Это позволит нам осветить некоторые начальные элементы сказки, оставленные до сих пор в стороне. Возраст, в котором дети подвергаются обряду посвящения, различен, но есть тенденция производить этот обряд ещё до наступления половой зрелости. Вспомним, что к Яге-пожирательнице всегда попадают дети. Когда наступал решительный момент, дети так или иначе отправлялись в лес к страшному для них и таинственному существу. Формы этой отправки различные. Для фольклориста интересны три формы: увод детей родителями, инсценированное похищение детей в лес и, наконец, Самостоятельная отправка мальчика в лес без участия родителей. Если детей уводили, то это всегда делал отец или брат. Мать этого делать не могла, так как самое место, где производился обряд, было запрещено женщинам. Несоблюдение запрета могло привести к немедленному убийству женщины. С наступлением темноты неофиты, каждый в сопровождении своего отца или другого мужчины, ведутся в глубину леса и приводятся перед лицо к аварии. Так Вебстер описывает увод детей в Новой Гвинеи. Мы должны себе представить дело так, что детей не всегда доводили до священного места. Их оставляли одних, и они сами должны были найти избушку. Мы знаем, что в сказке заблудившиеся или брошенные в лесу дети лезут на дерево и ищут огонька. В этих случаях они находят не человеческое жильё, а попадают в лесную избушку изучаемого нами типа. Проводы посвящённого были проводами на смерть. Посвящаемого особым образом украшали, красили и одевали. Когда женщины видят украшенного таким образом мальчика, они пускаются в плач, и тоже делают его близкие родственники: отец и братья матери. Они обмазываются грязью и золой, чтобы выразить своё горе, то есть мы имеем типичную картину первобытного траура. Из этого описания мы видим, что этот увод частью населения и прежде всего самими мальчиками испытывался как бедствие. Они ещё не знают, какие великие блага им предстоят. Но хотя акт увода и представлялся как акт врождённый, его требовало общественное мнение. освящаемый приобретал великие блага. Инициатором увода был отец. Но впоследствии, когда обряд стал вымирать, общественное мнение должно было измениться. Блага, приобретаемые актом посвящения, стали непонятными, и общественное мнение должно было измениться, осуждая этот страшный обряд. Этот момент и есть момент зарождения сюжета. Пока обряд существовал как живой, сказка о нём быть не могло. В сказке увод детей в лес всегда есть акт врождённый. Хотя в дальнейшем для изгнанника или уведённого дело оборачивается весьма благополучно. Посмотрим, как происходит отправка в лес в сказке. Сказочная семья, начало сказки, таит в себе некую двойственность. С одной стороны, хотят и ждут ребёнка, И когда он появляется, то о нём трогательно заботится. И вместо колодочки стал рость в пелёночках сынок Тёрёшочка, настоящая ягодка. С другой стороны, семья ощущается глухая или открытая вражда, как бы его со света сбыть, постоянная сказочная формула. Эти слова могут сказать все члены семьи относительно друг друга, но с одним только исключением. Их никогда не произносит лицо младшего поколения по отношению к старшим, то есть никогда не скажет сын или дочь обо отце или матери. Извести со совета сбыть хотят всегда только старшие младших. Это желание извести знает одну преобладающую форму. Нежеланного мальчика или девочку или брата и сестру изгоняют или заводят или посылают в лес. Тот страшно рассердился, Взял сестру и отвёз в дремучий лес. Давайте, дети, поедем в лес. Я дрова рубить, а вы ягодки собирать. Часто уже с самого начала фигурирует землянка. Повёз он свою дочь в лес и оставил там в землянке. Сважу каждого своего сына в лес, узнаю, к чему они способны. В этом случае уже с самого начала видно, что сын в лесу покажет или приобретёт какие-то способности. В одно время выпросили они у матери младшего брата на охоту, завели его в дремучий лес и оставили там. Здабляйся, коли так в лес. Пришли в лес, он снял с него одежду и велел сесть в дупло дуба, а сам ушёл, оставив его нагого и босого. Таких случаев можно выписать несколько страниц. Можно создать целую систематику, изучить, в каких сюжетах встречается увод или изгнание и в каких нет. Можно изучить мотивировку этого изгнания, можно спросить себя, кто уводится, сын, дочь, в каком возрасте и так далее. Для наших целей это несущественно. Мы выделим только одну сторону дела. Спросив себя, кто уводит детей в лес, Мы уже видели, что изгнание мотивируется какой-нибудь созданной враждой. Исторически инициатором увода был отец или, если его не было, старший брат, брат матери и так далее. Но вражда отца к сыну-сказочнику чужда и непонятна. Она не соответствует его семейным идеалам. Чтобы оправдать эту вражду, сказка идёт по двум линиям. С одной стороны, она чернит и унижает сына Он заслуживает, чтобы его изгнали из дома. Этот сын и лентяй, а работы никакой не работал. И беда кур, на него жалуются, он и дурак, и бесчастный. Но все же эти случаи сравнительно редки. Гораздо чаще эта вражда подгоняется под условия семейной вражды. Известная русской деревней из действительности. Вражда появляется с вступлением в семью нового лица. носители этой вражды. Это вторые жёны или мужья при наличии детей от первого брака. Так в сказке появляется мачеха, и её историческая роль взять на себя эту вражду, которая некогда принадлежала отцу. Она и есть главный инициатор изгнания детей в лес, к иге и так далее. Случаи ненависти самих родителей очень редки. Когда родился сын, то сначала мать сына своего очень любила, и жалела, и ласкала его, и воспитывала как можно лучше. А отец тем больше. Вот, когда он начал расти, выучился в грамоту, уж было ему лет 13, тогда на его не залюбила. То же происходит, когда мирно живут брат и сестра, но на горизонте появляется невестка. Невестка становится врагом сестры, брат увозит её в лес. Родители таким образом изводят детей не сами. Примеров врожды Матчихи и Паччерицы я приводить не буду, они известны. Но увозит дочь в лес всё-таки отец, причём он играет здесь самую жалкую роль. Думал, думал наш мужик и повёз свою дочь в лес. Старику жалко было старшей дочери, он любил её. Да не знал старик, чем пособить горю. Сам был хил, старуха ворчунья. Старик затужил, заплакал, однако посадил дочку на сани. Спрашивается, почему же мать их и сама не может извести пачерицу или пасенка? Почему при всей своей лютости и ярости она сама не уводит детей в лес своей властной рукой? Она вполне могла бы сделать это логически, но она исторически этого не может, так как исторически детей уводит в лес всегда только отец или брат или дядя, но этого никогда не делала женщина. Это мог делать только мужчина, и мужчина в этой роли не вполне вытеснен в сказке. 14. Похищенные дети. Другая форма отправки в обряде представляет собой действительное или инсценированное похищение детей. Часто бывает, что мальчика схватывает так называемый дьявол и уводит его в лес Гри-Гри, причем никто об этом не знает, но об этом догадываются. Матери в таких случаях говорят, что их унес дух. Употребление слов «черт» и «дух» доказывает, что мы имеем или позднее явление или плохую запись. Существа, являвшиеся из леса, были маскированы животными или птицами, изображали их и подражали им. В лесу раздавался шум трещёток, все в ужасе разбегались. После увода необрезанных говорили, что Марсаба проглотил мальчиков и вернёт их не раньше, чем людьми будут сделаны обильные подношения свиньями и таро. Страх перед этими существами и таинственными церемониями, связанными с ними, был так велик, что он продолжался долго после введения христианства и прекращения этих обрядов. Страх перед этими существами служил воспитательным средством. Вместо того, чтобы наказывать телесно, мать племени навахо грозит непослушному ребёнку местью этих масок. Этот страх и эта угроза пережили века и дошли до наших дней. Такие угрозы имелись в античности. Существом, похищавшим детей, была ламия. Ламия по-видимому, общее название, а мормо, геллокарко, а также импуса отдельные ламии. Вера в подобные существа в Европе исследована Мангартом. И здесь нет необходимости повторять его материалы и доказывать родство этих существ с нашей ягой, похищающей детей. 15. -е. Запродажа. Кроме прямого увода или инсценированного похищения, была ещё одна форма отправки в лес. Но, чтобы понять эту форму, необходимо внести некоторые уточнения в наше изложение обряда и его значения. До сих пор дело представлялось так, что мальчик, прошедший обряд посвящения, возвращался домой, мог жениться и прочее. Необходимо указать, что посвящённые представляли собой некоторую организацию, обычно называемую мужским союзом или по английской терминологии тайным союзом. Слово тайный не совсем удачно, так как существование союза не было тайной. Тайной была Для непосвящённых. Внутренняя организация и внутренняя жизнь этого союза. Союзы играли огромную и очень разнообразную роль в жизни племени. Им часто принадлежала политическая власть. Могло быть несколько союзов, которые отличались друг от друга степенями. Обряд посвящения был одновременно обрядом приёмов в союз. Не только вступление в союз, Но и переход из союза одной степени в высшую степень сопровождались посвящением в тайны этого союза. Формальное, но ещё не фактическое вступление в союз совершалось сразу при рождении, а может быть, даже ещё до рождения ребёнка. При рождении ребёнка его мы бы сейчас сказали приписывали к союзу. Другими словами, ребёнок как бы запродавался. Отец при этом вносил в союз некоторую плату, а с наступлением срока отдавал мальчика в союз, причём мальчик подвергался обряду посвящения. Мальчики уже в детстве принимаются в союз, хотя они лишь позже обучаются соответствующей пляске и принимают в ней участие. Шурц выражается точнее. И дети могут запродаваться. но они изучают пляски только по достижении соответствующего возраста. То же происходит при вступлении в знаменитый союз дук-дук. Мальчики могут запрадоваться сразу после рождения, но их вступление происходит не раньше достижения 16-летнего возраста. В точном соответствии с этим в русской сказке говорится: "Родится сын или дочь до 16 лет твой А с 16 пропиши мне. Другими словами, данное соответствие бросает свет на мотив отдай то, чего дома не знаешь. Этот мотив можно назвать мотивом запродажи. Общая схема этого мотива такова: человек вне дома попадает в какую-нибудь беду. Например, вдруг на море останавливаются его корабли, или он нагнулся напиться, И из воды высовывается чудовище, и хватает его за бороду, или человек заблудился в лесу, или он в чужом волшебном саду сорвал цветок для своей дочери и так далее. Мотивировок очень много, и их рассмотрение для наших целей несущественно. Второй момент этого мотива. Морской царь или старик в пруду, или владелец сада, чёрт и так далее, требует от попавшего в беду Отдай то, чего дома не знаешь. Не зная, что он делает, он обещает чудовищу своего ребёнка и, откупившись, уходит домой, а дома узнаёт, что у него родился сын. Этот мотив специально исследовался Баумгартнером, но автор вынужден прийти к заключению, что сущности корни его недостаточно ясны. Однако, если всмотреться в то, что происходит в сказке, То мы имеем следующее. Мы имеем совершение сделки при рождении ребёнка, в силу которой ребёнок поступает в распоряжение таинственного лесного или водяного существа. Рассмотрим эту сделку несколько ближе. Она обставлена глубочайшей тайной. Вещи не называются их именами. Ребёнок при этом никогда не назван. То, чего дома не знаешь, иносказательное выражение. это инаскозательность в системе засекреченной организации, обставленной целым рядом строжайших табу, весьма вероятный исторический факт. Второе обстоятельство водяной или лесной характер одной из договаривающихся сторон. Этот характер таинственного старика сейчас ещё не может быть освещён. Он станет яснее, когда мы увидим, куда мальчик в этих случаях попадает. Наконец, третье, и для нас самое важное сторона сделки это сроки её. После сделки мальчик до известного возраста всё же остаётся при отце, и только после наступления срока уходит. Что это за срок? Какая выгода старику требовать себе мальчика и почему он не берёт его себе сразу? Всё становится ясным, если предположить, что срок есть, срок наступления зрелости. родится у тебя сын, только с одним условием: если ты мне его отдашь, когда ему будет 17 лет. Сказочник иногда сам недоумевает, откуда такая отсрочка и понимает её по-своему. Дай мне сына ростить до 12 лет, я хоть полюбуюсь на него. То есть сказочник видит в этой непонимаемой им отсрочке некоторое снисхождение. Сын уходит с такими, например, словами: "Прощай, папа. Куда ты меня обещал, туда и посылай. Благославляйте, пришло время". Отец и мать плакали и не отпускали, но всё-таки отпустили, и он ушёл. "Тятенька, теперь прощай, я не ваш. Куды же ты, сын, теперь отправишься?" сказал сын. "Я теперь к чуду лесному отправляюсь на пожирание". Иногда отправляемые уходят к своему крёстному. Это очень интересная деформация, исторически вполне оправданная, так как обряд крещения и обряд посвящения стоят в исторической связи. Крёстный заменил учителя и руководителя более древних времён и наказал послать к нему крестницу, когда она подрастёт. Крёстный в этих случаях иногда пытается съесть крестницу. К запродаже очень близка продажа, вернее, отдача сына какому-нибудь таинственному или неожиданно появившемуся колдуну, ремесленнику, чёрту и другим. С характером этого учителя мы ещё познакомимся далее. У женщины сын-дурачок. Приходит старик. Ну, отдай, говорит, ты мне его. Я его обуцу. Но она и отдала. Отдай его мне, говорит встречный. Я его в 3 года выучу всем хитростям. К этим таинственным учителям относится и Ох, который является иногда из могилы. Стоит только сказать: "Ох!" Кречмер видит в нём посланца или воплощение смерти, что вполне согласуется с затронутым здесь кругом явлений. Куда пошёл старик? Куда сын его повёл? В лес оставить. Ись нечего стало. Отдай мне сына-то. Три года учить его буду. И так, ушедший из дома, герой часто попадает в учение. Посмотрим, что это за учение. Шестнадцатое. Било-било. Что же происходило с мальчиками, попавшими в лесу к страшному духу, который должен был их съесть? В центре обряда посвящения повсеместно, как указано, стояло обрезание. Но обрезание только небольшая часть тех действий, которые производятся над мальчиками. Здесь, в лесу, они подвергаются страшнейшим пыткам и истязаниям. Многие путешественники с ужасом описывают те вопли, которые раздаются в этой избушке. Что детей подвергают действию огня, мы увидим далее. Другим способом истязания было сдирание кожи, нанесение глубоких ран с целью вызвать рубцы. И Шурц, и Вебстер говорят о рассечении спины от шеи вниз. Видимым символом такого посвящения является рассечение кожи спины от шеи вниз. Иногда под кожу спины и груди пропускались ремни, за которые мальчиков подвешивали Особой жестокостью отличались эти обряды в Южной Америке. Здесь мальчикам в рану втирали перец, как это известно и в нашей сказке. Эти действия сопровождались побоями. В сказке точно так же именно в избушке и именно лесным духом истезаются герои. Ега схватила толкач, начала бить усынюшку. Била-била, под лавку забила. со спины ремень вырезала, поела все дочисто и уехала. Вдруг едет старый дед в ступе, толкачом подпирается. За него берется, крючком да в ступу, толк-толк, снял у него со спины полосу до самых плечей, взял половую натер, да под пол бросил. На вопрос о смысле этих жестокостей исследователи отвечают, что эти действия должны были приучить... в абсолютному послушанию старшим, что здесь получали закалку будущие воины и так далее. Сами туземцы объясняют их иногда желанием уменьшить население, так как в результате этих посвящений известный процент детей погибал. Все эти объяснения кажутся малоубедительными. По-видимому, эти жестокости должны были, так сказать, отшибить ум. Продолжаясь очень долго, Иногда неделями, сопровождаясь голодом, жаждой, темнотой и ужасом, они должны были вызвать то состояние, которое посвященный считал смертью. Они вызывали временное сумасшествие, чему способствовало принятие различных ядовитых напитков, так что посвященный забывал всё на свете. У него отшибала память настолько, что после своего возвращения он забывал своё имя. не узнавал родителей и так далее, и, может быть, вполне верил, когда ему говорили, что он умер и вернулся новым, другим человеком. Явление временной смерти и временного безумия подробнее займет нас далее. Формы его очень разнообразны. Приведем еще одну любопытную деталь. Сам с нокоть взял у сыню богатыря, принял его трепать, до того его ухайкал, и под лавку запихнул, а писчу у них нагадил, только вроде о полоске оставил. Шурц и другие авторы говорят о том, что в мальчиках возбуждали отвращение. Они должны были пить мочу своего учителя и прочее. Их сажали в яму с навозом и водой, обсыпали их испражнениями животных. Не вдаваясь в частности, Шурц говорит, что наряду с перенесением боли Часто требовалось преодоление отвращения. Момент под лавку забило может соответствовать потере сознания, провалу в темноту, ощущению смерти и темноты. 17е безумие. Мы очень коротко коснёмся явления обязательного в этих случаях безумия. В сказке это почти не отражено, но его важно отметить в общей связи. И оно кое-что объясняет в явлениях фольклора вообще. Побоими ли, голодом ли или болью, истязанием или отравляющими или наркотическими напитками неофит ввергался в состояние бешеного безумия. Шурц полагает, что момент безумия был моментом вселения духа, то есть моментом приобретения соответствующих способностей. Точно так же понимает дело Фрабениус. По-видимому, мы здесь имеем один из тех случаев, которые в Южной Гвинеи встречаются чаще, чем в Новой Гвинеи, и которые следует понимать как одержимость. Осуществление этих состояний все еще не ясно. Такие люди будто бы обладают необычайными силами. Они, например, в состоянии вырывать деревья. В некоторых случаях как будто действительно полагают, что новообрезанный одержим духом и впадает в бешенство. В шаманизме, связь которого с нашим обрядом могла бы составить предмет особого исследования, мы имеем то же явление. Бурятские шаманы должны доводить себя и часто доводят до галлюцинаций и эпилептических припадков. Такие именно шаманы пользуются особым уважением и почетом у бурят. Наконец, широкая область проявления этого экстаза — греко-римская античность. Что безумие ареста стоит в несомненной связи с затронутым нами комплексом, мы увидим далее. Но и другие случаи священного неистовства могут быть поставлены в эту связь. В сказке безумие также встречается, но очень редко. Оно стоит в связи со зрелищем разрубленных тел. Когда мы рассмотрим мотив разрубания, мы увидим, что здесь имеется исторически засвидетельствованная связь между разрубанием и безумием в обряде. В сказке в этих случаях говорится «А сама без ума вроде доспелась» или «Вередилась, а безумила». В одной вятской сказке мотив безумия развит сильнее. Здесь говорится «А если выслушаешь ты их три часа, Не выиграешь ша из ума, получишь гусли самопевцы даром, выиграешь ша голова долой. Солдат не мог выслушать четверть часа и выигрался из ума, значит, безумным стал. Во всех этих случаях безумия происходит в обстановке лесного дома, или разбойничего, или у таинственного существа, дающего гусли, игра которых и вызывает безумие. Этими краткими указаниями здесь можно пока ограничиться. Вопрос мог бы составить предмет специального исследования. Для нас же важно отметить это явление, так как оно поможет нам понять некоторые ещё неразобранные явления сказки. 18. Отрубленный палец. Один из видов членовредительства сохранён в сказках с особой полнотой это отрубание пальца. Другие виды членовредительства Выбивание зубов с каской не сохранины. Отрубание пальца производилось после обрезания. Вебстер говорит об этом следующее: После частичного выздоровления они оказались перед лицом маскированного человека, который одним ударом топора отрубал мизинец левой руки. Иногда, как нам рассказывали, кандидаты предлагали в качестве дополнительной жертвы указательный палец той же руки. В сказке герой очень часто в избушке теряет палец, и именно мизинец левой руки. Потеря пальца часто встречается в следующих ситуациях. Первое у Еги и подобных ей существ. Палец здесь отрубается, чтобы узнать, достаточно ли откормлен мальчик. Второе у лиха одноглазого Полифема. Здесь бегущий герой прилипает пальцем к какому-нибудь предмету Лихо его уже настигает, но он отрубает себе палец и ценой отрубленного пальца спасает себе жизнь. Третье. В доме разбойников палец отрубается жертве из-за кольца. Кроме того, есть ряд отдельных случаев. Можно вообще заметить, что герои иногда возвращаются с подвигов без пальца. Иногда отрубание пальца служит отметкой ложного героя. За палец на руке и ноге и за ремень из спины он покупает у героя искомую диковину и выдает ее за свою, а потом по отрубленным пальцам изобличается. В вятской сказке козел говорит детям, «Отрежьте от рук по пальцу, я вас попробую». Он бросает пальцы на печь, но они не жарятся. «Нет, еще не сальны, не время жарить». В немецкой сказке пальчик только ощупывается, но не отрубается. В русской сказке пальчик рубится. Бурая шумит: "Дочери мои, хорошие дочери мои, пригожие, отрежььте ему пальчик, мизинец". Палец отрезается. "Нет, мама, он не жирен". Другая ситуация, при которой герой теряет палец это пребывание у Полифема и ему подобных. Уже эта деталь заставляет сопоставить Ягу и Полифема. Русский Полифем живёт в лесу в загоне за изгородью. Его одноглазость может быть сопоставлена со слепотой Яги. Если герой перед бегством заливает ему глаза уловом, то это может быть сопоставлено с девушкой, залепляющей ведьмие глаза тестом. Наконец, подобно Яге, Полифем хозяин животных. Но в отличие от лесных животных, которыми распоряжается Ега. Полифем разводит овец, коров или коз. В одной из версий герой перекинут лихом через забор вместе с быком, за которого он ухватился. Чтобы удержать героя, лихо, нужда бросает ему вслед золотой топор и золотую цепь. Вспомним, что и Полифем бросает за Дисеем камень. Герой-кузнец, он соблазняется. Кузнец позавидовал Хотел утащить цепь, побоялся и приложил один палец. Палец-то и прирос к цепи. Кузнец видит дело плохо. Вынул ножик, да и отрезал палец и ушел домой. Сходно. Не пожалел свою руку. Руку отрезал и ушел от его. Видя, что вместо пальца в лесу отрубается целая рука, мы можем предположить, что отсюда же ведет начало косоручка. Мотив девушки, у которой брат в лесу отрубает руку или обе руки. Руки эти потом чудесным образом вновь вырастают. Палец также отсекается у девушек, затащенных в лесной дом разбойниками. Разбойники выткнули одной глаза вилкой, содрали с неё кожу, а другой отсекли палец, на котором был золотой перстень. В других случаях наоборот. Сами женихи разбойники не имеют пальца или руки. Сладили дело, пировать пир сели. У жениха рук-то нет. Он и надел перчатки чёрные, а в них набил песку. На вопрос об этом он отвечает: "А так", говорит, "руки болят маленько. Часто также отпадает палец, опущенный в запретный сосуд или котёл". Здесь вспоминается и арест В Мессении, в семи стадиях от Мегалополиса, стоял храм богинь проклятия, называемых Манией или Иринией. Тамарест вследствие убийства матери впал в безумие и в припадке бешенства откусил себе палец. Недалеко от храма находилось возвышение с каменным пальцем на верхушке. Это возвышение называлось буквально Память о пальце. 19. -е. Знаки смерти. Здесь по невеле является вопрос о смысле этого обряда. По-видимому, здесь дело не только в рубце, как знаке пройденного посвящения. В сказке палец или рука иногда рубится вместо того, чтобы разрубить всего человека. Иногда девушка действительно разрубается, а палец отрубается отдельно. Взяли они её, раздели догола, положили на колодку и зарезали. А потом начали снимать перстеньки с рук. Один перстеньок не сходит. Он взял секиру и как рубнул, так палец с перстеньком полетел. Чаще однако разрубание не происходит, а отрубленный палец служит заменой его. Особенно часто эта замена встречается в сказке Косоручка. Клади голову на пенёк, я буду рубить. Есть я твои дети, что зарубила. Так вот, Отсекай мои руки по локоть. В другой версии жена приказывает мужу убить его сестру. Поезжай, говорит, за дровами и убей сестру. Сестра умоляет: "Отруби обе мои руки и снеси ей". Брат это делает, и жена удовлетворена. Ладно, значит, ты убил сестру. Но если это так, То это бросает свет на мотив героя или героини, отправляемой в лес на смерть, причём требуется показать знаки, совершившиеся смерти: окровавленную одежду, вырезанные глаза, сердце, печень, окровавленное оружие и так далее. Вот тебе палач, мой сын. Отведи моего сына в поле, и заруби его в мелкие кусочки, и принеси мне меч в его крови. Палач, не руби меня. Отрежь у меня у левой руки мизинец и помажь меч. Иногда показывают акровавленное платье. Он убил собаку, акровинил платье и пустил её, то есть девушку. Мы уже знаем, что посвещаемые якобы убивались. В таких случаях родственникам показывались знаки совершившейся смерти. Шурц сообщает, что сквозь крышу хижины высовывали окровавленное копье, то есть окровавленное оружие, как в сказке окровавленный меч. Окружающие знали, что мистерия совершилась. Иногда показывали окровавленную одежду. На другой день женщинам показывают окровавленные одежды и им говорят, что юноши мертвы и что они никогда не вернутся. 20. Временная смерть. Приведённые материалы заставляют нас остановиться на явлении, которое уже упоминалось, но значение которого ещё не ясно. Это явление временной смерти. Формы этой смерти очень различны, но сейчас нам важны не формы, а сам факт. Вот несколько показаний. Почти повсеместно обряд посвящения включает мимическое представление смерти и воскресения посвящаемого. Главная часть церемонии состояла в умерщвлении и воскресении посвящаемого, который таким образом приобретал магическую силу. С наступлением назначенного дня сельский маг потрясает трещоткой по направлению к юношам, которые падают замертво. Их одевают в погребальные одежды и уносят в за гороженное место вне деревни, называемое Вела. Предполагают, что эти мертвецы разлагаются и что маг волшебник собирает кости и возвращает юношей к жизни. Таких показаний можно собрать очень много. Их можно систематизировать и исследовать, но это дело не фольклориста, а этнографа. Мы можем только установить факт, не вдаваясь в его объяснение. Факт тот, что этому умиранию и воскресению приписывали приобретение магических свойств. Но если мы не можем войти в рассмотрение этого явления по существу, то мы можем сделать другое. Мы можем рассмотреть формы умерщвления и воскресения, поскольку они отражены в сказке. Мы увидим, что формы эти очень разнообразны и что они сохранены в сказке достаточно полно и точно. Здесь необходимо ещё указать на то, что смерть принимала формы пространственного продвижения. То же мы видим и здесь. А посвящаемым говорят, что он умер и ушел в мир духов. О нем думают, что в это время он находится в преисподней, или что он отправился на небо. Мы здесь найдем некоторый ключ к поездкам героя. Материала по временной смерти чрезвычайно много. Однако высказывать какие-нибудь догадки, не исследовав его, нельзя. мы перейдем к рассмотрению отдельных случаев. Двадцать первое. Разрубленные и оживленные. Одной из форм временной смерти было вскрытие человека или его разрубание на куски. Мы знаем, что обряды, имеющие предметом вскрытие или разрубание, действительно производились, но сведения об этом очень скудны. Так, у австралийцев в племени Варамунга юноша погружается в сон, а жрецы во время сна его убивают, вскрывают труп, меняют его органы и вводят в него маленькую змею, которая воплощает магические способности. Другой пример у племени Ирунтария. Здесь посвящение производится в пещере. Посвящаемый засыпает перед пещерой Тогда жрец пронизывает его невидимым копьём, которое выходит сзади через затылок, проходит сквозь язык, оставляя в нём большое отверстие и снова выходит через рот. Язык навсегда остаётся повреждённым, и это свидетельствует о связи с духами. Вторым ударом копье проводится сквозь уши. Затем уснувшего уносят в пещеру. Там у него перебирают все внутренности и вводят новые. В открытое тело вводятся магические кристаллы. Затем его оживляют, но он лишён рассудка. Впоследствии он приходит в себя и в нём признают шамана. Если всмотреться в эти случаи, то видно, что прободение копьём языка производилось действительно, а вскрытие тела и перебирание внутренностей производилось при бессознательном состоянии неофита, то есть, по-видимому, не производилось фактически. Вызывалось только впечатление этого. Как это впечатление вызывалось, в точности мы этого не знаем. Более поздние случаи показывают нам заместительное умерщвление и разрубание другого человека, не посвящённого или животного. Есть следы, что фактически убивался военнопленный или раб. В некоторых случаях отрубание головы производилось над изображениями. Вот несколько случаев. Был убит раб членами тайного союза. Он был разрублен и съеден ими. В этом случае действительно убивался человек. У племени кваки Утлу срубается голова, и тот, кто её срубал, показывал резное изображение головы с выражением смерти на лице, держа голову за волосы. Эти головы, приблизительные портреты пляшущих, поскольку это позволяет искусству ремесленника. Есть материалы, свидетельствующие, что посвященным показывали мёртвые, изрубленные тела. Что эти тела накладывались на мальчика, или он проползал под ними, или шагал через них. Этим очевидно символизировалось убийение самого посвященного. Они должны были перешагнуть через человека, забрызганного кровью, на голые тело которого были положены кишки свиньи, как будто из тела высовывались их собственные кишки. Остальные также лежали будто мёртвые, и один из зверей упрекал посвящённых в том, что они виноваты в их смерти. Убивается не сам посвящённый, а другой за него, фиктивно Возможно, что этому заместительному убийству предшествовало настоящее убийство одного из остальных, который в этих случаях поедался. Что при данном обряде имелось людоедство, не подлежит никакому сомнению. Об этом говорят все исследователи его, хотя по вполне понятным причинам ни один из них не наблюдал его непосредственно. Разрубание Растерзание человеческого тела играет огромную роль в очень многих религиях и мифах. Играет оно большую роль и в сказке. Мы можем здесь коснуться лишь некоторых случаев, в которых разрубание и оживление есть источник силы или условие обожествления. В работе Деренковой получение шаманского дара по воззрениям турецких племён Даны выдержки из огромного материала, показывающие, что ощущение разрубания, разрезания, перебирания внутренностей есть непременное условие шаманства и предшествует моменту, когда человек становится шаманом. У тюркских племён Сибири формы этого разрубания совершенно одинаковы. Они совершаются в состоянии галлюцинации. Вот несколько выдержек из этих материалов. Якутский шаман Герасимов рассказал этнографу Попову, как он стал шаманом. Он вдруг, ища потерянных оленей, увидел на небе трёх воронов, почувствовал удар в спину и потерял сознание. К нему явились духи и стали его истязать. Его били верёвками и ремнями, в тело его впивались гады. Его обмакивали в кровиные сгустки. Он захлёбывался в крови. должен был сосать грудь ужасной старухи, ему выкололи глаза, а слепоте было сказано ранее. Просверлили уши, тело его разрезывали на куски и укладывали в железную люльку и так далее. По записям многих исследователей и наблюдателей, будущий шаман у якутов испытывает все мучения отрезания головы, разрезания и варки тела. Там же Телиутка шаманка Каюн заяц начала шаманить после видения. Несколько человек разрезали её тело на куски по суставам и положили варить в котёл. Потом пришло ещё двое людей, опять резали её мясо, потрошили, варили. Такова типичная картина видений шамана до его вступления в исполнение шаманских функций. Спрашивается, почему все шаманы галлюцинируют одинаково? И почему образы этих видений иногда до мелочей: варка в котле и прочее. С одной стороны, совпадает с тем, что в Америке, Африке, Полинезии, Австралии совершается в качестве обряда, с другой стороны, с тем материалом, который даёт нам сказка. В обряде мы имеем более древнюю форму, прочно связанную с производственной основой и социальной организацией этих народов. Тюркские народы представляют собой более позднюю стадию как производственной, так и социальной и религиозной культуры. Сказка же содержит тот же материал на ступени реликта в совершенно новой, изменившейся общественной обстановке. Можно указать, что на стадии античных и древневосточных государств этот мотив имеется в религии, но уже в иной форме. Здесь растерзан не шаман, а бог или герой. Наиболее известный пример Орфей. Но разрубанию подвергаются и Осирис в Египте, Адонис в Сирии, Дионис Загреева в Фракии и Пинфей и другие. Все они умирают преждевременно насильственной смертью, но они не совсем умирают. Они воскресают и становятся предметом культа. Можно в этих античных случаях установить отрубание головы Ттуировку безумия пляски с сохранением музыкальных инструментов в святилище, связь мнимого трупа с деревом, о чём подробнее будет сказано далее. Как указывает Якоби, и Будда сам рассёк своё тело на куски и вновь восоединил их. Эту версию даёт Асвагоша. Мотивировка здесь явно поздняя, свидетельствующая о непонимании. Он делает это, чтобы обратить своего отца Мотив разрубания и оживления очень популярен и в сказке. Можно установить несколько типов его в зависимости от сюжета и большое число отдельных случаев вне органической связи с сюжетом. Один из сюжетов, в котором имеется разрубание это сказка о невесте в разбойничьем лесном доме, разновидностью которого является Синяя борода. С разбойничьим домом мы подробнее ознакомимся далее. Пока же укажем, что в сказках типа «Синяя борода» девушка в запретном чулане видит изрубленных жен синей бороды. У Гримма. Но что увидела она, когда она заглянула внутрь? Большой кровавый таз стоял в середине, а в нем лежали мертвые разрубленные люди. Тут же стояла плаха, и на ней блестящий топор. Когда колдун обнаруживает, что девушка была в запретном чулане, Он бросил её на землю, таскал её за волосы, отрубил ей на плахе голову и разрубил её, так что по земле текла кровь. В северной сказке девушка и мальчик попадают в дом разбойников. Её приглашают в дом. Заходите пообедать. Зашли, налили шчей и принесли белого хлеба, принесли говядину. Соловецкие руки и ноги варёны. Когда приходят разбойники, они побежали в странную комнату, то есть в комнату устранников. Тащат мальчика за махало в кухню. Топится пецка и чугун кипит. Мальчика пихнули в чугун и сварили кужину. Закричал мальчик по худому и недолго кричал, умертвился. Вынесли мальчика на тарелку, сели кушать, накушались и успокоились спать. В подобных случаях нам важно, что разрубание производится в лесном доме. В якутской сказке две девушки попадают в железную юрту к страшной старухе с одной ногой и одной рукой. Девушки слышат, как в соседней комнате она режет человеческое мясо, отрезает руки и ноги. Этим она кормит девушек. У одной из девушек отрезают голову и вешают её на дерево. Голова не умирает и плачет. Здесь интересно, что девушки едят мясо разрубленных. В русских сказках от такой еды отказываются. Зато в русских сказках разрубленный и оживленный дает герою пить человеческую кровь. Эта кровь — источник необычайной силы. «Дать ему силы!» Нат сцедил из своих ребер бутылку крови, подает ему и говорит. «Если чуешь в себе силы много, оставь и мне!» Не всё пей. Ваня выпил эту бутылку и почувствовал в себе силу непомерную, нисколь богатырю не оставил. Отрубание головы встречается в сказках типа Гусли-самогуды. Есть с тобой 12 купцов. Есть. Он велел их отвести в темницу и говорит: "Ты теперь сиди и не дремли, а то не получишь Гусли-самогуды". Сидит купеческий сын и видит: Купцов, с которыми он приехал, по одному ведут мимо его и отрубают головы, а трупы бросают в тевницу, и они там оживают. Итак, в лесной избушке в разных типах сказок производится разрубание человека. Другим типом разрубания, уже тесно связанным с определённым сюжетом, является разрубание в сказках о неудачном врачевании. Это популярная сказка с несколькими разновидностями. Старик попадает в кузницу или встречает Николу, который его разрубает, оживляет и омолаживает. «Ложись, старче, в корыто», — говорит странник. Старик лег, а странник взял топор и изрубил его на мелкие части. Поп принес воды. Странник спрыснул ею изрубленное тело. Стала пена. Он в другой раз спрыснул. Стало мертвое тело. в третий раз вспыхнул стал молодой человек Здесь ясен смысл обряда Разрубание создаёт нового человека Но это только одна сторона дела Ранее мы видели, что при посвящении в тело кандидата вводится змея Она вводится непосредственно во внутренности Благо и необходимость такого введения должны были скоро стать непонятными и переосмыслиться тело разрубается, чтобы из него извлечь змей и гадов, вызывающих болезни. Эта сказка или этот мотив в пределах данного сюжета рассмотрен профессором Толстым, собравшим весь русский материал и указавшим античные параллели к нему. Третья форма разрубания человеческого тела разрубание заколдованной царевны, на которой женится герой Такое разрубание не связано стабильно ни с каким определённым сюжетом. Он взял топор и начал рассекать Марью прекрасную на части. Потом велел принести огонь и бросил кусочки Марье прекрасной в огонь. Тут поползли из неё всякие гады: змеи, лягушки, ящерицы, мыши. Кроме трёх основных форм. В разбойничьем доме, в сказках о неудачном врачевании, разрубании царевны Есть очень много отдельных случаев, в которых разрубание является эпизодом. Даже та беглая характеристика, которую здесь можно было дать, показывает связь сказки с обрядом. Об этом говорит не только сам факт, но и обстановка, и некоторые детали. Об этом говорит хотя бы частая связь этого мотива с избушкой. Другая особенность этого мотива введение или извлечение из тела змей. также может быть возведена к обряду. Наконец, что разрубленный всегда оживает, указывает на характер временной смерти, а омолаживание старика на возрождение или новое рождение человека, к чему сводился весь обряд. Другой вопрос как эти разновидности получились? В избушке Еги или в разбойничем доме никогда не врезаются змеи или черти. Этот вопрос не может быть разрешён В общем сравнительном изучении сказки он должен быть разрешён путём дальнейшего изучения каждого сюжета в отдельности. 22. Печь Еги. В проведённых случаях мы могли заметить, что разрубленные тела часто варятся. Огонь также омолаживает, как разрубание. Мы знаем, что в обрядах инициации неофиты в самых разнообразных формах подвергались воздействию огня. Здесь можно было бы проследить эти формы, сопоставить их друг с другом, проследить зависимость или независимость одних от других, рассмотреть их развитие, появление заместительных, смягчённых и символических форм. Параллельно с этим следовало бы рассмотреть богатейший, почти неисчерпаемый материал мифов и религиозных представлений, проследить соответствие форм сожжения в мифах формам в обряде и установить, почему, как и где явление превращается в свою противоположность, выражающуюся в том, что перемещается объект сожжения. Сжигаемые дети заменяются сжигаемым сжигателем. Это материал для большого социально-исторического исследования. Здесь опять могут быть установлены только основные вехи. Может быть, показана связь. Сжигание, обжаривание, варка посвящённых прослеживаются уже на наиболее ранних известных нам ступенях обряда посвящения. Спенсер и Гилин записали эти обряды среди австралицев. Обряд, записанный ими, длился много дней и представлял собой нечто вроде спектакля. Один из его эпизодов состоял в том, что предварительно было вырыто в земле длинное углубление такой величины, чтобы вместить в себя тело мужчины. Это и есть печь. Один из представляющих был уложен в углубление, другой стал на колени у его ног, а третий у головы. Двое последних изображали собой мужчин Арунта, жаривших человека в земляной печке. Каждый из этих двух при помощи бумеранга делал вид что поливает жарищавыся и засыпает его тело углями. При этом они удивительно хорошо подражали звукам шипящего и лопающегося жарищавыся мяса. Тогда из темноты выступил четвёртый артист, представлявший мужчину тотема лягушки времён альчеринга, то есть глубокой древности. Он шёл неуверенным шагом, беспрестанно втягивая в себя воздух, как бы чувствуя запах жарищавыся мяса. но, по-видимому, он был не в состоянии открыть, откуда несся запах. Таков рассказ Спенсера и Гиллина. Последний исполнитель приходит уже к самому концу представления. Посвящаемый к тому времени уже сгорел. Никаких следов старой, смертной, человеческой натуры не осталось, что и выражается в том, что после сгорания ничего нельзя было обнаружить по запаху. В этом случае обряд выполнялся символически. Он мог выполняться более жестоко. Юноши держали на огне по 4-5 минут. В Верхней Гвинее посвящаемые убивались, жарились и совершенно изменялись. Обряд в Виктории описывается так. Сильный огонь, зажжённый в предыдущую ночь, к этому времени уже сгорал, так что он содержал только золу и тлеющие уголья. Над огнём держат шкуру опосума. И на неё лопатами насыпают угли и золу. Юноши проходит под шкурой, и их осыпают углями и золой. Лица, насыпающие угли лопатой, имеют специальное название. Пролезание под шкурой есть очевидно более поздняя форма пролезания сквозь животное. В милонезии, посвящённый, пролезал сквозь длинное узкое здание, причём он обливался кипятком. Мы знаем, что при посвящении юноша как бы получал новую душу, становился новым человеком. Мы здесь стоим перед представлением об очистительной и омолаживающей силе огня, представлением, которое затем тянется до христианского чистилища. В Океании ещё накануне разжигают огромный огонь. Мужчины приказывают неофитам присесть к нему. Сами мужчины рассаживаются в несколько тесных рядов позади них. Вдруг они схватывают ничего не подозревающих мальчиков и держат их близ огня, пока не будут спалены все волосы на теле, причём многие получают ожоги. Никакие вопли не помогают. Много разнообразных примеров заместительного сжигания можно найти в работе Буаса о социальной организации племени Квакиутль. Сжигание Обжигание, обжаривание во всех этих случаях ведёт к величайшему благу, к тому благу, к которому приводит весь обряд вообще, то есть к тем способностям, которые нужны полноправному члену родового общества. Мы знаем, что весь обряд представляет собой нисхождение в преисподнюю. То, что происходило с посвящёнными, происходило и с умершими. На островах Согласия представляли себе, что душу варили или пекли в земной печке, подобно тому, как свиней пекут в земле, и что её затем помещали в корзину из листьев кокосовой пальмы, ранее, чем подать её тому богу, которому умерший поклонялся в жизни. Этим каннибальским божеством он теперь съедается, после чего посредством некоего необъяснимого процесса Умерший и растерзанный человек иманировал из тела божества и становился бессмертным. Мы не будем останавливаться на стадии первобытного мифа, представленного огромным материалом, а прямо перейдём к сказке, причём проследим сперва сжигание как благо. В Новгородской сказке мальчика отдают в науку дедушке лесовому. Его дочери топит печь. Дед и бросил мальчика в печь. Там он всяко вертелся. Дед вынул его из печки и спрашивает: "Чего знайшли?" "Нет, ничего не знаю." Трижды. Печь накаляется до красна. "Ну, теперь и научился ли чему?" "Больше твоего знаю, дедушку", ответил мальчик. Ученье окончено. Дед лесовой и заказал батьку, чтоб он приходил за сыном. Из дальнейшего видно, что мальчик научился превращаться в животных. В Вятской сказке мальчик также попадает к лесному учителю. Отец за ним приходит. «Нет, еще не отдам. Я его еще варить стану в котле». Расклал огнище, поставил котел. Сына, как ссапал, бросил в этот котел. Тот выскочил невредимым. В другой раз бросил, тоже невредимо. Будет ли ужо? Нет, ещё разок. Ты теперь больше меня знаешь. Так будет. Здесь мальчик научается понимать крик птиц. В обоих случаях сохранена первоначальная охотничья основа. Прошедший посвящения приобретает качества животного. В материалах "Больт и поливки" можно найти ещё несколько случаев, где сжигаемый превращается в животное. От этого же представления идут легенды о кузнице, Христе, чёрте, перековывающих старых на молодых. Сгорая, они приобретают молодость. Однако наряду с этим представлением о сжигании как о благе, уже очень рано имелось другое, противоположное ему. Мы пока только устанавливаем факт, а объяснение его дадим после рассмотрения материалов. Такое отрицательное отношение мы имеем, например, На островах Кука здесь полагали, что после некоторых приключений душа попадает в сети страшного существа, называемого Миру. Наконец, пишет Фрезер, сеть вытаскивалась с душой в ней, которая теперь наполовину захлебнувшись, дрожа, вводилась в ужасный медвежий Миру, известный под названием Красное, потому что её лицо отражало пылающий жар. вечно топящейся печке, в которой она варила свои неземные жертвы. Сперва, однако, она кормила и, может быть, откармливала их чёрными жуками, красными земляными червями, крабами и мелкими птицами. Подкреплённые, они должны были выпивать чашку крепкого кава, сваренного прекрасными руками четырёх красавиц, дочерей ведьмы, приведённые в состояние бесчувственности этим объемяющим напитком, души затем уносились без всякого сопротивления к печке и варились там Кто не узнаёт здесь детей попавшихся к медведи и откармливаемых чтобы быть съеденными В этом случае интересно что никакой борьбы против сжигания нет Резко бросается в глаза полная неизбежность того что происходит обречённость души Этот материал записан на островах Кука А материал, приведённый ранее, где сжигание приводит к обожествлению, записан не слишком далеко оттуда, на островах Согласия. Следовательно, на одной и той же территории мы имеем диаметрально противоположные представления. Дело, следовательно, не в территориальном принципе, а в другом. Судьба души зависит от социального положения умершего. Сжигание смертельно для женщин, детей, Для всех умерших естественной смертью они попадают в все эти красный мир, и это означало окончательную смерть, уничтожение навеки. Убитые же в бою, вообще воины и вожди, умирают иначе. Их души через горн уходят в небесный мир для вечной жизни. Таким образом, эта двойственность появляется с начатками социальной дифференциации. Мы знаем, что мифы представляли собой табуированные священные рассказы. Подробнее мы это увидим в последней главе. Но по мере профанации рассказа, связанной с совершенствованием орудий и падением магии, а в связи с этим и с социальным расслоением, берет вверх профанная версия, то есть версия, отрицающая благо сжигания и табуирования и обращающее остриё его против сжигателя, которого теперь бросают в печь. Но наряду с этим для социальных верхов, для вождей, героев полубогов и позже богов всё же рассказывается архаическая версия, выршия из обряда. С этой стороны интересно рассмотреть античный материал. Действующие лица, боги и герои В гомеровском гимне Диметра, богиня земли, плодородия и подземного царства, странствует в поисках своей дочери и попадает в дом Килеея. Здесь она живёт неузнанной. Она принята в няньки младенца Димофонта. Диметра согласилась остаться там и стать нянькой младенца. Она взяла ребёнка в свои бессмертные руки и приложила его к своей благоухающей груди. И сердце матери радовалось. Так Деметра воспитывала Демафонта, и ребенок рос подобно богу, не брал груди и не ел хлеба. Но Деметра натирала его ежедневно амврозией, будто бы он действительно был отпрыском богов, нежно на него дышала, держа его на своих руках. Ночью же, когда она была одна с ребенком, она тайно прятала его в силе огня, как головню. Ибо её сердце склонялось к ребёнку, и с радостью она подарила бы ему бессмертие. Так говорится в гомеровском гимне. Как указано, сгорание здесь не происходит. Мать ребёнка однажды ночью подсматривает за Деметрой, в ужасе видит своего ребёнка в огне и кричит. Богиня в гневе на неразумную мать вырывает его из пламени, лишая его таким образом бессмертия. Предметом мифа является не столько сжигание, сколько сопротивление ему. Совершенно то же мы видим в мифе о Пелее и Фетиде. Фетида, мать Ахилла, по ночам погружает сына в огонь, чтобы уничтожить, выжечь в нём смертную природу его отца Пелея и дать ему божественность и бессмертие. Но Пелей подсматривает и вырывает у неё сына. Итак, в античности сгорание уже не происходит. Здесь мотив сгорания уже на ущербе. В этой связи оно переходит в загробные представления, и эти представления очень близки к сказке. Несмотря на то, что действующие лица мифа – боги и полубоги, люди, которые должны стать богами, по непониманию людей обыкновенных ими не становятся. Исторический процесс переосмысления здесь совершенно ясен. Точно так же и сказка, наряду с сохранением архаических форм сжигания, приводящего к приобретению способностей, нужных охотнику и вождю, сохранила противоположное понимание сжигания как ужаса, который счастливо избегается. Примеров мы приводить не будем, они слишком известны. Двадцать третье. Хитрая наука. Если наши наблюдения о связи сказки с обрядом посвящения верны, то они бросают свет ещё на один сюжет, а именно на сказку Хитрая наука и на весь тот комплекс, при котором изгнанный или высланный из дому возвращается с каким-нибудь необычайным мастерством, знанием или умением. В сказке Хитрая наука родители иногда по собственной воле, а иногда по нужде, отдают сына в учени. Казалось бы, что это вполне реалистический элемент. И действительно, герой иногда, особенно в немецких сказках, возвращается ловким мастером какого-нибудь ремесла. Но чаще ни фигура учителя, ни обстановка, ни способы учения, ни приобретённые знания нисколько не похожи на историческую действительность XIX века, но очень похожи на историческую действительность весьма далёкого прошлого. Учитель к которому попадает мальчик. Глубокий старик, колдун, леший, мудрец. Он живет за морем. За морем учит один учитель разным наукам. Он за морем, за рекой, то есть где-то в другом царстве, иногда в другом городе. За Волгой, в городе, такой был мастеровой человек, учил разным языкам и разным изделиям. И повсячески может он оборотиться. обучал он молодых людей, ребят, брал их от отцов-матерей на 3 года. Иногда он является из могилы, если сказать ох. Он является, если сесть на пень. Это дедушка лесовой. Из этих примеров видно, что учитель является из леса, живёт в другом царстве, берёт и уводит от родителей детей в лес на 3 года, на 1 год, на 7 лет. Чему же герой выучивается? Он выучивается оборачиваться в животных, или он обучается языку птиц? Отдали они его учиться на разные языки, к одному мудрецу, аль тоже знающему человеку, чтоб повсячески знал: птица ли запоёт, лошадь ли заржёт, овца ли заблеет, ну, словом, чтоб всё знал. Он учится колдовству. Отдай мне его колдовать. отдам учиться птичьему языку. Когда учение кончилось, о нём говорится: сын твой в науке хорош, силой могучий. А он волшебную имел великую силу и хитрость, знал такую силу, что не то, что было, а знал, что вперёд будет. Способ, каким производится обучение, почти никогда не сообщается. Ранее указывалось, что в одном случае герой варится в котле, от чего и приобретает своё вещее знание. Почти никогда также не описывается жилище учителя. Только в одном случае мы узнаём, что это дом в саду, в котором живёт 12 молодцов. В другом случае мы слышим о широком учебном подворье. Все эти частности, лесной характер учителя, уход детей от родителей, колдовской характер учения умение превращаться в животных или понимать язык птиц и так далее, все эти частности заставляют отнести и этот круг мотивов к тому же явлению, к которому отнесены предыдущие мотивы. Обряд посвящения был школой, учением в самом настоящем смысле этого слова. При посвящении юноши вводятся во все мифические представления, обряды, ритуалы и приемы племени. Исследователи высказывают мнение, что им здесь преподносится некая тайная наука, то есть, что они приобретают знания. Действительно, им рассказывают мифы племени. Один очевидец говорит, что они сидели тихо и учились у стариков. Это было подобно школе. Однако не в этом всё-таки суть дела. Дело не в знаниях, а в умении не в познании воображаемого мира природы, а во влиянии на него. Именно это сторонна дело хорошо отражено в сказке Хитрая наука, где, как указано, герой выучивается превращаться в животных, то есть приобретает уменье, а не знание. Это воспитание или обучение составляет существенную черту посвящения во всём мире. В Австралии Новый Южный Уэльс Старики учили молодых играть в местные игры, петь песни племени и плясать некоторые карабории, которые были запрещены женщинам и непосвящённым. Они вводились также в священные традиции, рассказы племени и в его науку. Опять мы можем установить, что момент рассказа отступил на задний план перед моментом действия. Обряды состоят в грубой Но часто в очень выразительной драматизации мифов и легенд маскированные и костюмированные актёры представляют животных или божественных существ, историю которых рассказывают мифы. В этом сообщении кроется предпосылка, что мифы первичнее драматических действий. Миф драматизируется. Нам кажется, дело происходило наоборот. Первично драматическое действие Миф же развивается позднее. В этом в особенности убеждает Австралия, имеющая весьма сложные и длинные драматические представления, тогда как мифы короткие, крайне сбивчивые, аморфные и для европейцев часто непонятные. Эти представления и пляски не были зрелищами. Они были магическим способом воздействия на природу, посвящённый обучался всем пляскам и песням весьма тщательно и долго. Малейшая ошибка могла оказаться роковой, могла испортить всю церемонию. Кстати, упомянем, что в белорусской сказке медведь отпускает падчерицу только после того, как она ему пляшет. В сборнике Буаса есть случаи, когда герой отправляется в иное царство и приносит оттуда пляски, которым обучает своё племя. Юноши здесь обучаются тем пляскам и церемониям, которые входят в осенние, весенние и зимние обряды, имеющие целью увеличить дичь, вызвать дождь, поднять урожай, отогнать болезнь и так далее. Герои русской сказки приносят от лесного учителя не пляски, они приносят магические способности. Но и пляски были выражением или способом применения этих способностей. Пляска с сказкой утеряна. Остался только лес, учитель и магическое умение. Но в сказках других типов можно найти некоторые следы и плясок. Пляски совершались под музыку, и музыкальные инструменты считались священными, запретными. Дом, в котором производилось посвящение, и в котором посвящаемые иногда некоторое время жили, назывался иногда домом флейт. Звук этих флейт считался голосом духа. Если это иметь в виду, то станет ясным, почему герой в лесной избушке так часто находит гусли самогуды, дудочки, скрипки и так далее. Под эти гусли все должны присесть. Герой приобретает власть над плясками. Характер этих плясок, конечно, совершенно изменился. Зашли в сторону, стоит избушка. Зашли в эту избушку. Он глядел, глядел, да увидал дудочку под маткой перекладиной. Начал дудочку играть. На звук является сам слокоть. Звук дудки вызывает духа. В одной версии сказки Гусли самогуды, гусли делаются из человеческих жил. Повёл их мастер в мастерскую. Сейчас одного человека на машину распялил. И стал из него жильё тянуть. Что посвящённые инструменты делались из человеческих костей это известно, но и пляски глухо сохранились в сказке. После того стал Никита избушку оглядывать. Увидал на окошке небольшой свисток, взял его, приложил к губам и давай на свистывать. Смотрит, что за диво. Слепой брат пляшет, изба пляшет, и стол и лавки И посуда всё пляшет. На звук является баба-яга. Весёлый отправился со своей скрипочкой, становится к сосне. Он поселился с братьями в лесу. Подходит Егабаба к весёлому. Что ты, весёлый, делаешь? А в скрипочку играю, сбрасывает Егабаба вёдра. Давай плясать. В Вятской сказке отслуживший солдат начует в килейке у сиротки. Тут же большой украшенный дом, а доми дали. Солдат ночует в доме. Потом бесы начали все комедии представлять. У бесов испрошли все комедии. Давай, солдат, представляй ты, у нас все вышли. Название лесных плясок бесовским комедийным представлением весьма интересно и показательно. Важно также, что очередь доходит до героя. что и его заставляет производить некоторые мимические действия. В Пермской сказке в запретном чулане большого дома находятся три девицы. Ванюша отдаёт им их платье. Они надели платье, взяли его под шашки вazuху и пошли кадрилью плясать. Что в платьях и крылышках девиц можно усмотреть тотемные маски и костюмы, об этом говорилось ранее. Наконец, как указывает Зеленин, религиозные обряды часто превращаются в игры. Может быть, игра в жмурки с медведем в лесной избушке представляет собой отражение плясок, которым вы учивались в лесу. Сравнительная характеристика материала сказки и материала этнографического показывает и здесь тесную связь. 24. Волшебный дар Мы уже видели, что сказка даёт в руки героя какой-нибудь волшебный дар, и что при помощи этого дара он достигает своей цели. Этот дар или какой-нибудь предмет: кольцо, ширинка, шарик и многое другое, или животное, главным образом конь. Мы видим также, как тесно образ Еги связан с обрядами посвящения. Есть ли в этих обрядах что-либо, соответствующее получению дара? Вопрос о помощнике мы выделяем в особую главу. Здесь нас пока будет интересовать только момент передачи помощника в связи с изучением обряда. Оказывается, что в обрядах посвящения такой момент не только имелся, но представлял собой центральное место, вершину всего обряда. Магические способности героя зависили от приобретения им помощника, который английскими этнографами не совсем удачно назван дух-хранитель. Вебстер по этому поводу говорит: Повсеместно среди женщин и непосвящённых детей распространялась вера, что старшие, распорядители обрядов посвящения, обладают известными таинственными и магическими предметами. открытий, которым посвящённым представляет центральную и наиболее характерную черту. И в другом месте фундаментальной доктриной была вера в личного духа-хранителя, то есть помощника, в которого посредством обрядов фаллического характера члены объединения, как полагали, превращались. Шурц говорит, что весь обряд посвящения мальчиков сводится к приобретению духа-хранителя. к приобретению волшебной силы Маниту. Более подробное изучение этого вопроса будет дано в следующей главе. Мы поймем и колечки, и палочки, и шарики, и другие предметы, а также связь героя с его помощниками, животными. Здесь достаточно указать, что помощник-хранитель был связан с тотемом племени. 25. Яга-теща В образе Еги, однако, ещё не всё ясно. Из всего изложенного видно, что Ега сближается нами с лицом или маской, производящей обряд посвящения. Здесь, однако, имеется одно несоответствие. Ега или женщина, или животное. Её животный облик прекрасно вяжется со всем, что мы знаем об этом обряде. Великий учитель и предок, производивший обряд, часто представлялся животным. носил его маску. Если же говорить о его человеческом облике, то хотя в этнографических материалах это не указывается, он всё же представляется мужчиной, а не женщиной. Присмотремся ещё несколько ближе, как к Еге, так и к обрядам. Одно из назначений обряда было подготовить юношу к браку. Оказывается, что обряд посвящения при экзогамии производился представителями не того родового объединения, к которому принадлежал юноша, а другой группой, а именно той, с которой данная группа была индоганна, то есть той, из которой посвящаемый возьмёт себе жену. Это австралийская особенность, и можно полагать, древнейший вид посвящений. Раньше, чем отдать девушку за юношу из другой группы, группы жены подвергает мальчика обрезанию и посвящению. Маттиус в Виктории заметил ещё одно другое обстоятельство. Помощник, приобретаемый мальчиком, не должен относиться к родне посвящаемого. Он избирается кем-нибудь из пришедших на торжество племён, в которое мальчик впоследствии вступит через брак. Как мы увидим далее, в главе о помощниках Этот помощник передавался по наследству. Здесь мы видим, что он передаётся по наследству по женской линии. Сказка сохранила и это положение. Мы можем наблюдать следующее: если Ега или другая дарительница или обитательница избушки состоит в родстве с кем-нибудь из героев, то она всегда приходит с родни жене или матери героя, но никогда не самому герою или его отцу. В Вятской сказке она говорит «Ах ты, дитятко, ты мне будешь родной племянничок, твоя мамонька сестрица мне будет». Сестрицу здесь нельзя понимать буквально. Эти слова в системе иных форм родства означают, что его мать принадлежит к тому родовому объединению, к которому принадлежит сама Яга. Еще яснее этот случай, когда герой уже женат. В этом случае говорится: это зять мой пришёл. То есть яга, мать или сестра его жены, с родни жены принадлежит к тому же объединению, что и она. Это мой зять пришёл. Это старуха тебе тёща. А, говорит. Ты мой племежь. Ух, шурин пришёл. Она, царевна, моя родная племянница и другое. Очень интересный случай мы имеем в Пермской сказке. Здесь герой в поисках исчезнувшей жены попадает к Еги. Где же ты, милый друг, проживался? Проживался я у дедушки в учениках 6 лет. Он споженил меня на малой дочери. Вот ты какой дурак. Ведь ты жил у брата моего, а взял племянницу мою. Здесь великий учитель назван братом Еги. Здесь герой муж не сестёр, а племянницы Иги. Конечно, всё это только оглухие указания. Чтобы герой никогда не слыхал и ничего не знал о своей тёще, живущей в лесу. Это весьма странно. Если под тёщей тёткой, сестрицей и так далее, понимать то, что под этим понимаем мы. Но если предположить, что тёща сестра и так далее, заменили собой другие формы родства, то герой, попадая в избушку, попадает к родственникам своей жены по линии тотемного, а не семейного родства. Тогда в этом нет ничего удивительного, а в свете наблюдений Вебстера становится и понятным, почему именно женину, а не свою родню он встречает в лесу. Все эти материалы объясняют формы родства героя с егой, но они ещё не вполне объясняют, почему Ега женщина. Они показывают однако, что объяснение надо искать в матриархальных отношениях прошлого. Мы сейчас видели, что посвящение шло через род жены. Есть некоторые материалы, указывающие на то, что посвящение шло не только через род жены, но и через женщину в буквальном смысле этого слова. Посвящаемый временно превращался в женщину. С другой стороны, и дух руководитель мог мыслиться женщиной. К этому мы теперь обратимся. Двадцать шестое. Травестизм. В тех материалах, которые здесь были сопоставлены, есть одно несоответствие. По всему ходу сравнения видно, что яга по совокупности ее свойств и функций в сказке должна бы соответствовать той фигуре или той маске, перед лицо которой попадает посвящаемый. Между тем, из материалов, которые здесь были приведены, не видно, что бы лицо, совершавшее обряд, мыслилось или представляло собой женщину. Ега или лесной учитель в сказке представляет собой взаимный эквивалент. Оба они сжигают или варят детей в котле. Но когда это делает или неудачно хочет сделать Ега, то это вызывает отчаянную борьбу. Если это делает лесной учитель, Ученик приобретает всеведения. Но и Ега существо благодетельное. С её дарами мы ещё познакомимся. Между образом Еги и образом лесовика-колдуна сказка обнаруживает родство. Есть ли для этого родства исторические причины? Сказка наводит на мысль, что и в обряде фигурировала женщина. В большинстве случаев, записавшие или описывающие этот обряд путешественники или исследователи, ничего не говорят о том, чтобы распорядителями обряда были женщины. Но в некоторых случаях мы видим, что здесь играли роль мужчины, переодетые в женщин. По другим свидетельствам, все члены союзов имели одну общую мать, старуху. Рассмотрим некоторые относящиеся сюда случаи. Нейверман описывает начало обряда в бывшей нидерландской Новой Гвинее у племени Маринтаним следующим образом. Мужчины, переодетые в старухи с женскими передниками, фёстра раскрашенные и с клыками на дертом в знак того, что им нельзя говорить, приблизились к маю аним, то есть посвящаемым. Последние обхватили шеи проматерий, и те стали тащить их в потаённое место. Здесь они сбрасывались на землю и прикидывались спящими. Мы имеем ничто иное, как мимическое изображение похищения в лес старух и женщины. В соответствии с этим стоят и мифы. Благодетелем-дарителем является женщина. Дорси записал следующий рассказ: Человеку снится сон, призывающий его положить на голову глины, уйти на холм и стоять там дни и ночи. Так он стоит 4 дня. На пятый день он окружён орлами. Один большой красный орёл говорит: "Я женщина, живущая на небе. Я прихожу к людям и даю им сны. Я пришлю тебе кое-кого, а ты должен поместить мои перья на жезл, который будет для тебя волшебным жезлом". К нему является буйвол и даёт дальнейшие поучения. Орёл, который к тебе появился, управляет всеми животными. Придя домой, он основывает союз буйволовых плесунов и учит своё племя пляскам и песням буйвола. В этом мифе, отражающем приобретение шаманства, интересно, что животное, являющееся неофиту, есть женщина. В женской природе подобных существ можно видеть, как и в женской природе Еги отражение матриархальных отношений. Эти отношения вступают в коллизию с исторически вырабатывающейся властью мужчин. Как из этой коллизии выходит? При существовании обряда инициации этот процесс должен был уже закончиться. Обряд есть условие приёма в мужской союз. Из этой коллизии выходит различна. Руководитель обряда переодевается женщиной. Он мужчина-женщина. Отсюда прямая линия ведёт к переодетым в женщин богам и героям: Геракл, Ахилл. К гермафродитизму многих богов и героев. Есть и иной исход: обряд исполняется мужчинами, но где-то в таинственной дали есть женщина, мать членов союза. Эта форма, как будто более распространена, чем другие. Приведу несколько примеров. Все маски племени, Новая Британия, имеют общую мать. Она якобы живет на месте сборищ союза носителей маски, и ее никогда не видят непосвященные. Они ей говорят, что она больна, что у нее нарывы, и что из-за этого она не может ходить. Хромота этой таинственной матери соответствует неспособности к ходьбе яги. В союзе Дук-Дук Самый важный дух называется Тубуан. Он считается женщиной и матерью всех масок дуг-дуг, то есть всех носящих маску. Вероятно, он первоначально был духом птицы, но это почти исчезло из сознания туземцев. Неверман сообщает также, что на празднества являлись странные фигуры, обладающие одновременно фаллосом и грудями. и представляющиеся не предупреждённому наблюдателю гермафродитами. Но туземцы резко отвергают такое толкование и подчёркивают, что они всегда представляются только мужчинами. Наконец сам посвящённый иногда мыслится о превращённом в женщину. Его тайное имя иногда женское. Высшая степень посвящения включает умение превращаться в женщину. Очень много примеров трэвестизма даёт индийская повествовательная литература. Но и здесь мы найдём, что превращение в женщину происходит в лесу. Этот лес проклят. В нём мужчины превращаются в женщин, и потому мужчины избегают в него ходить. Явный рудимент запретного леса. Данных материалов достаточно, чтобы убедиться, что толкование Фрейденберг Будто женско-мужская трэвестия представляет собой метафору полового слияния, женщина становится мужчиной, мужчина женщиной, в корне неправильно. Нам важен трэвестизм не как таковой, но он важен как фактор, объясняющий женскую природу Еги и наличие в сказке мужского эквивалента к ней. Учитель Лесовик историчен. Женщина-старуха, мать, хозяйка, дарительница волшебных свойств двой исторично, чрезвычайно архаично, но по орудиментам прослеживается в обрядовых материалах. Ега по той же причине женщина, по которой и сибирский шаман часто представляется женщиной, гермафродитом или мужчиной с женскими атрибутами в костюме. Для нас важно установить здесь связь, и связь эта вытекает даже из некоторых здесь выборочно приведённых материалов. 27. Заключение. Рассмотрение Еги закончено. Она рассыпалась перед нами рядом частностей и отдельных чёрточек. Мы должны опять их собрать в единое. Но тут окажется, что в единое собрать их нельзя. Ега-похитительница, стремящаяся сварить или испечь детей, и Ега-дарительница, выпрашивающая и награждающая героя. не представляет собой целого. Но вместе с тем они не представляют собой двух совершенно различных фигур, объединённых только именем. В основном оказалось, что Ега похитительница связана с комплексом посвящения. С ним же связан акт передачи помощника. Но атрибуты Еги и некоторые её действия и восклицания связаны с представлениями о прибытии человека в царство смерти. Эти два комплекса, однако, совершенно не исключают друг друга. Наоборот, они состоят в теснейшем историческом родстве. Уход детей в лес был уходом на смерть. Вот почему лес фигурирует и как жилище еги, похищающей детей, и как вход в аид. Между действиями, происходившими в лесу, и подлинной смертью особого различия не делали. Но обряд умирает, смерть остается. То, что было прикреплено к обряду, то, что происходило с посвящаемым, теперь происходит уже только с умершим. Этим объясняется не только то, что и здесь лес, и там лес, но и то, что мертвецов варят и жарят уже с очень ранних пор, как это делали с посвящаемыми, и то, что посвящаемый испытывался на запах, а впоследствии на запах испытывался пришельлец в иной мир. Но и это ещё не всё. С появлением земледелия и земледельческой религии вся лесная религия превращается в сплошную нечисть. Великий мак в злова колдуна. Мать и хозяйка зверей в ведьму. Затаскивающая детей на вовсе не символическое пожирание. Тот уклад, который уничтожил обряд, уничтожил и его создателей и носителей. Ведьма, сжигающая детей, сама сжигается сказочником, носителем эпической сказочной традиции. Нигде, ни в обрядах, ни в вервлениях мотива этого нет. Но он появляется, как только рассказ начинает циркулировать независимо от обряда, показывая, что сюжет создался не при том укладе, который создал обряд, а при укладе, пришедшем ему на смену. и превратившим святое и страшное в полугероический, полукомический гротеск